Генрих III Появление Кричтона на празднестве привлекло всеобщее внимание. Его блестящая победа в университете наряду с его храбрым рыцарским характером возбуждала всеобщее изумление и составляла предмет всех разговоров. Каждый выражал свое удивление и задавал себе вопрос, когда успел он приобрести эту Изумительную ученость, которая превзошла ученость всех докторов и озадачила самых искусных логиков в королевстве. Господствующее мнение было, что это дар свыше. Как же иначе мог он достигнуть таких всеобъемлющих познаний? Его видели на охоте, в фехтовальном зале, на карусели, на каждом празднике, и в каждом случае он быстрее других осваивал все тонкости этих забав и принимал в них участие с увлечением и беспечностью одному ему свойственными. Одним словом, его видели везде, кроме его кабинета, где бы более всего должно было предполагаться его присутствие. Он постоянно будоражил жизнь высшего общества, первым затевал всякие удовольствия, во всем имел успех и не пренебрегал никакой забавой, которая могла доставить ему развлечение то поддаваясь улыбкам красавиц, то откликаясь на внутренний зов игрока, кости которого, казалось, повиновались ему с удовольствием, так ловко умел он владеть стаканом то, прислушиваясь к многочисленным тостам, отдавая честь Бахусу, дары которого, сверкающие в кубках, казалось, не несли для него никакого опьянения. Но, однако, этот беспечный, легкомысленный сиборит, гонявшийся за удовольствиями с горячностью незнакомой самым сладострастным людям, одержал победу над самыми образованными и трудолюбивыми представителями воздержанности И Все это казалось непонятным. Был только один способ разрешить загадку, причем суеверия того времени допускали этот способ. С умом, украшенным такими обширными познаниями, человек, столь богато одаренный, мог приобрести эти сведения не иначе, как с помощью сверхъестественных сил. Кричтан должен был быть вторым доктором Фаустом, наделенным постоянной юностью, или фантастическим врачом Жеромом Карданом, возвратившимся с того света, или Парацельсом, или, может быть, самим знаменитым чародеем Корнелием Агриппой, так как черная собака Кричтена вполне была сходна с описанием, данным пауло Паоло Иовием, огромному животному, сопровождавшему страшного колдуна, о котором ничего не было слышно с тех пор, как он исчез, нырнув в сену. Примечание Кардан Джероламо, 1501-1576 годы жизни, итальянский математик, философ, медик. Вывел формулы для решения уравнений третьей степени, носящие его имя. Занимался составлением гороскопов, предсказал день своей смерти. Парацельс Филипп Аврелий Теофраст 1493-1541 годы жизни немецкий врач и естествоиспытатель, профессор в Базеле, первым начал рассматривать процессы, происходящие в организме с химической точки зрения. Агриппа Генрих Корнелий 1486-1535 годы жизни, один из наиболее образованных людей своего времени, ярчайший представитель Возрождения. В течение своей жизни был воином, профессором, юристом, теологом, философом, медиком, историком, государственным деятелем, магом. Писал стихи, неплохо рисовал, знал много языков. Иовий Джоовио пауло 1483-1552 годы жизни. Итальянский историк, священник. Конец примечания. Правда, это заключение было немного поколеблено всем известным благочестием Кричтона, но оно, по крайней мере, привлекало к нему еще больший интерес, окутывая его личность покровом таинственности. Каждого привлекает сверхъестественное, а в XVI веке народ любил все сверхъестественное до безумия. Политика и религия, между которыми существовала тогда такая тесная связь, были упущены из виду теми людьми, которые старались определить характер Кричтона. Если какой-либо дворянин рассказывал о дуэли, Кричтон непременно упоминался в ней в роли основного или второстепенного действующего лица. Если какой-либо волокита принимался ухаживать за женщиной, он непременно находил известный повод для выяснения отношений, который занимал также ум и его возлюбленной. Невозможно было ни думать, ни говорить ни о чем, что не имело бы прямого или косвенного отношения к Кричтону. Лихорадочное беспокойство овладело всеми присутствующими из-за того, что он медлил с приходом. Все шло не так, как следовало, никогда еще не было в Лувре такого скучного бала, даже сами придворные утратили свое остроумие. «Уже очень поздно», — говорили они. «Я начинаю бояться, что он совсем не придет», — говорил другой. «Не верьте этому», — говорил третий. «Даю вам слово, что он скоро придет», — отвечал четвертый собеседник. об де брантом Ваши метеориты постоянно появляются поздно». И он говорил правду. Когда все уже отчаялись его увидеть, Кричтон явился. В одну минуту все оживились. Новость перелетала из зала в зал быстрее, чем любая клевета. «Он пришел, пришел!» — передавалось из уст в уста. Певцов уже не слушали, хотя они принадлежали к лучшей итальянской труппе Екатерины. Балета только что начатого не смотрели, хотя танцовщицы были прелестны и едва прикрыты одеждой. Танцы с зажженными свечами остановились, хотя огонь душистых свечей уже достиг той степени, когда они начинали гореть разноцветным пламенем. Величественная Павана превратилась в беготню. Степенный Паззаменто перешел всякие границы. Волнение стало всеобщим и непреодолимым. Глаза дам, более блестящие, чем алмазы их уборов, изливали свои лучи на Кричтона по мере того, как он проходил мимо, и душистые букеты падали к его ногам, как манна с неба. Никакой смертный не мог бы устоять против таких лестных приветствий, и показалось, что Кричтон на минуту был подавлен ими. То же богатство, полное вкуса, которым отличался его утренний костюм, составляло главную черту его вечернего наряда. На нем не было ни маски, ни шапочки с султаном из перьев ярких цветов, как это было принято в те времена, и он не надел никакого маскарадного костюма, ни характерного, ни фантастического. На нем была богатая одежда из белого атласа с лазоревыми полосами, Камзол и нижнее платье, которое плотно прилегало к телу, обнаруживая безукоризненное телосложение, а так как он снял в передний свой испанский плащ, то ничто не скрывало красоты его статной фигуры. На его гордом, самоуверенном лице не было заметно никакого следа усталости, которая, как легко было допустить, могла бы быть следствием его умственного напряжения и борьбы этого утра хотя сильное душевное волнение отображалось на его возвышенном челе но лицо сияло радостью и улыбка блуждала на устах свежливый Вполне рыцарской любезностью отвечал он на многочисленные приветствия и поздравления, с которыми к нему обращались, стараясь не избегать внимания, не привлекать его, но спеша по возможности скорее пройти к королю, который сидел в противоположном конце большого зала. В эту минуту явился де Дегальд, и, чувствуя, что все взоры устремились на него, этот представитель щегольства и этикета — Исполнил свое поручение в совершенстве. Передача им приглашения вполне походила на театральную сцену. Когда было объявлено пожелание короля, общество снова пришло в движение. Напрасно Дегальд подымал как можно выше свой жезл, покрытый лилиями. Напрасно пожимал он плечами, отпускал самое трогательное увещевание — напрасно присоединял он к ним мольбы а к мольбам угрозы он не мог удержать волны любопытных стремившихся вперед подобно студентам чтобы присутствовать на свидании кричтона с королем однако когда толпа гостей и придворных оказалась в нескольких шагах от его величества то из уважения к присутствию государя не двинулась далее шум затих когда Кричтен, представленный Дегальдом, отвесил королю грациозный низкий поклон. Музыка также умолкла. Музыканты вытянули шеи, чтобы видеть происходящее около короля, а лакеи, прислуживавшие у столов с прохладительными напитками, пользуясь случаем, распивались с товарищами стаканы кипрского вина. Как раз в это время августейшая группа увеличилась с приближением прелестной Маргариты Валуа и ее фрелин, почти столь же прекрасных, как и она сама. Королева Луиза со своими скромными фрелинами уже удалилась, так как до нее дошли слухи, что ее августейший супруг проявил признаки новой страсти. Генрих Третий Не ожидал от своего двора такого пламенного выражения восторга Кричтону и отнюдь не был им доволен, но он слишком глубоко изучил притворство и коварные принципы своей матери, чтобы чем-либо внешне проявить свое неудовольствие. Напротив, он приветствовал этого ученого, увенчанного лаврами, самой ласковой и самой лживой улыбкой, милостиво протягивая ему руку. Вероятно, решив, что этого изъявления дружбы недостаточно, он тотчас же поднял колено преклоненного Кричтена и, открыв ему объятие, радушно расцеловал его. Неумолкаемый гром рукоплесканий, последовавший за этим проявлением любезной снисходительности, доказал Генриху, что он верно предугадал эффект, который будет вызван столь радушным приемом к тому же несмотря на свое явное недоброжелательство он не мог и сам остаться свободным от влияния этой сцены, подобно всем окружающим он чувствовал и признавал величие и могущество познаний он знал что находится в присутствии самого выдающегося ума своего времени и на минуту забыв эклермонду почти уверил себя что он и в самом деле тот милостивый государь, за которого принимали его придворные. Однако же была одна особа, смотревшая на его поступки иначе, но она молчала. «Да здравствует король!» «Да здравствует наш добрый король Генрих!» — кричал Шико, удалившийся при приближении Кричтона. И, обращаясь к виконту Жуаезу, стоявшему около него, добавил. Кажется, что большая улица святого Иоакова служит главной дорогой к милостям Его Величества. Отныне мы все станем студентами, и я променяю мою дурацкую погремушку на фолиант, мой шлем на круглую шапочку, а мой камзол на длинный сюртук, предписанный в Наваррской коллегии. Что вы на это скажете? Год или два тому назад наш милый Анрио принялся изучать латынь по грамматике Дедона, Что же, никогда не поздно учиться. И если добрейший Пантагрюэль предложил 9764 заключения, как утверждает его историк доктор Алкофрибас, то почему бы не предложить и мне такое же число спорных тезисов? «Я не вижу этому никаких препятствий», — отвечал Виконт. «По всей вероятности, твои заключения будут столь же вразумительны и неопровержимы, как заключения софистов, а так как говорят, что противоположности сходятся то ты можешь быть настолько близок к Ричтону, насколько дозволит черта, проходящая между высотами глупости и глубинами мудрости. Покуда же обрати внимание на твоего государя и повелителя, я думаю, что он готовится даровать Ричтону милость» равно достойную того, кто ее жалует и того, кто ее получает. И Жуаес говорил правду. Приказав Кричтону преклонить колено, Генрих снял со своей шеи цепь ордена Святого Духа в высшей степени и, надев блестящие знаки на шею ученого, вынул свою шпагу из ножен со словами «Во имя Бога!» и нашего господина и покровителя святого Дионисия, мы жалуем тебе, Иаков Кричтон, звание кавалера-командора ордена святого и честного креста. Сохраняй его блеск незапятнанным. Но, надеюсь, это излишне. Имя Кричтона порукай тому, что не будет запятнано его слава. Восторженные восклицания приветствовали столь милостивый поступок монарха. Кричтон был глубоко тронут этими знаками королевской милости. Его голос при ответе свидетельствовал о волнении. «Ваше Величество, пожаловали мне такое отличие, которое я нашел бы более чем достаточным вознаграждением долгой и ревностной службы» и значительных достоинств. Но так как я не имел счастья обрести таких совершенств и не признаю за собой подобных достоинств, то считаю себя абсолютно незаслуживающим награды, которую вы мне пожаловали. Но это соображение, уничтожая всякое мнимое право на это отличие, вместе с тем увеличивает мою благодарность вашему величеству. Эта милость не следует за заслугой, как в обычных случаях, но предшествует ей. Я могу в ответ предложить Вашему Величеству одну только преданность. Моя жизнь отныне принадлежит Вашему Величеству, и при первом Вашем слове я пожертвую ею за Вас. Восхищаясь Вашими подвигами при Жарнаке и Монконтуре, «Я поставлю себе задачей под вашим знаменем, государь, сделать себя достойным святого и славного ордена, которым вы меня наградили, и хоть немного заслужить эту высокую честь за рыцарские подвиги». «Мы принимаем вашу преданность, рыцарь Кричтон», — отвечал Генрих. «Нам приятны ваши уверения». И клянусь святым Михаилом, мы не менее гордимся вашей любовью, чем наш дед Франциск первой любовью своего брата по оружию Боярда, рыцаря без страха и упрека. Обряд возведения вас в это достоинство будет совершен в пятницу в церкви Августинов, где вы произнесете присягу, ордену и приложите вашу подпись под его статутами». По окончании торжества вы будете обедать в Лувре со своей конгрегацией кавалеров, командоров ордена, и тогда же наш казначей отсчитает вам обычное жалование в восемьсот крон. Примечание. Статут. Свод правил определяющий порядок исполнения или применения каких-либо положений и законов, например, фамильных законов высшей аристократии или рыцарских орденов. Конгрегация, собрание, союз, братство, в частности, союз монастырей, следующих одним и тем же правилам. Конец примечания. Государь, вы осыпаете меня милостями? Ба! — прервал Генрих. — Мы не желали бы, чтобы наши подданные превзошли нас в выражениях своего восхищения. Вдобавок, — прибавил он с улыбкой, — может быть, наши поступки не настолько бескорыстны, как кажутся на первый взгляд. Но мы ничуть не сожалеем, что включили в любимый нами орден такое имя, как имя несравненного Кричтона, которое прольет на нас больше славы, чем само... «Заимствует от нашего ордена, и мы также охотно принимаем вашу преданность, как вы ее нам предлагаете. Может статься, что при случае мы напомним вам ваши слова и действительно потребуем от вас услуг. Вам стоит только сказать, государь, и если нет, мы могли бы слишком многого потребовать», возразил Генрих с милостивой улыбкой. Требуйте мою жизнь. Она принадлежит вам, государь. Может быть, мы потребовали бы и большего, чего бы вы ни потребовали, ваше величество, я все постараюсь исполнить. Вы ни в чем не откажете мне. Ни в чем, клянусь моей шпагой, довольно. Я удовлетворен. Пока Генрих говорил... Приглушенное рыдание вырвалось из груди кого-то, кто стоял около него. Это рыдание достигло слуха Кричтона и отозвалось в его сердце. Он не знал почему, как предвестник несчастья. И он почти раскаялся в данной клятве, но было уже поздно. Генрих едва сумел скрыть свою радость. «Мы не хотим Доле удерживать наших гостей», — сказал он. «Эта аудиенция должна была показаться им очень скучной, и, по правде говоря, мы и сами отчасти соскучились. Пусть продолжают развлекаться». Как только король высказал такое пожелание, музыканты заиграли веселую мелодию, маски расселись по залу, чтобы обсудить между собой сцену, свидетелями которой они были, и бал возобновился с еще большим, чем прежде, блеском. Екатерина Медичи «Клянусь Богом!» Любезный Кричтон, — говорил Генрих томным голосом, поднося карту несколько конфет из находившихся в его мешке за поясом, — мы положительно поражены блеском и белизной вашего воротника. Мы думали, что наши белильщики из Куртрея неподражаемы, но ваши искусные мастера многим превосходят наших самонадеянных фламандцев мы знатоки в этом деле, вы сами знаете, что небо наделило нас особенным вкусом в нарядах. Свет в этом случае потерял неподражаемого портного, а Франция приобрела весьма обыкновенного монарха, — прошептал Шико, — жалкий обмен. Осмелюсь доложить вашему величеству, что если бы вы только... «Правили вашим государством так, как распоряжаетесь вашими нарядами, вы затмили бы, мой повелитель, всех государей настоящих и будущих». «Молчи, дурак!» — закричал Генрих, давая легкую пощечину своему шуту. «Но так же верно, как то, что мы живы, шотландец затмил нас всех». «Никто из нас не может с ним тягаться, господа, хотя мы, однако же, непразднолюбивый король». «Совершенно верно», — возразил Шико. «Недаром же получили вы прозвище белильщика воротничков жены и придворного торговца». «Господа», — продолжал Генрих, не обращавший внимания на паузу и, вероятно, озаренной блестящей мыслью, — «мы впредь» отказываемся от нашего любимого воротника блюда святого Иоанна и приглашаем вас отныне носить воротник аля кричтан В таком случае, Ваше Величество окажет явную несправедливость своему собственному изобретению, — сказал Кричтон, — если будет так называть мое жалкое подражание его дивному образцу. И, я умоляю вас, не изменяйте название предмета, который, как кажется, пользуется в ваших глазах немалым значением. Оставьте при нем имя того Кому единственно принадлежит честь его изобретения, я ни в каком случае не соглашусь присвоить себе чести, которая мне не принадлежит, и никому никогда не придет в голову оспаривать у вашего величества известность, которую вы совершенно справедливо заслужили, самого нарядного мужа среди своих подданных, самого вежливого и самого разборчивого в одежде на всем белом свете». — Вельстите нам, — с улыбкой продолжал Генрих, — и, однако же, мы желаем остаться при нашем мнении. — Но довольно любезностей. Мы не удерживаем вас, мой милый, мы знаем, что вы любите танцы. Сейчас начался наварский танец, который весьма привлекает нашу сестру Маргариту. Прошу вас, попросите у нее дозволения быть ее кавалером. С улыбкой, блестящей как солнечный луч, августейшая церцея протянула Кричтону руку, когда он подошел к ней. Эта улыбка пронзила, подобно кинжалу, сердце Эклермонды. — Одну минуту, госпожа, — сказал Кричтон, — прежде чем отойти от Его Величества, мне надо обратиться к нему с просьбой. — Говорите, — сказал Генрих. Если для вашей пользы требуется мое посредничество, то я обещаю его вам, — сказала Маргарита Валуа, — но мне кажется, что ваше влияние на короля сильнее моего. — И все-таки не откажите мне в поддержке, — отвечал Кричтон, — так как предмет моего ходатайства — особо вашего пола. — В самом деле? — воскликнула с изумлением Маргарита. Вы, конечно, слышали о происшествии сегодняшнего утра с Джелоза в университете. С этим храбрым молодым человеком, который сохранил вашу жизнь, подвергнув опасности свою, воскликнула Маргарита: "Ах, чем могу я вознаградить его в достаточной степени? Я вам скажу, что для этого надо сделать. Этот молодой человек, этот предполагаемый Джелоза, Ну и что же?» — оказался переодетый молодой венецианкой. «Девушка!» — воскликнула Маргарита. «Ах, это делает происшествие еще более интересным. Она, вероятно, имела весьма важные причины, чтобы подвергать из-за вас свою жизнь опасности. И вы о ней хотите ходатайствовать?» «О ее свободе, ее жизни». — Жизнь вашего спасителя, как мне сказали, была в опасности после удара убийцы, — сказал Генрих. — Но каким образом и кто угрожает свободе этой молодой девушки? — Изменник Руджиери, — отвечал с уверенностью Кричтон. — Изменник, — повторила Екатерина, вставая и устремив на Кричтона взор, похожий на взгляд разъяренной львицы. — Ах! Взвесьте хорошенько ваши слова, мессир, ведь этот человек принадлежит нам. Руджиери — изменник? Но против кого? — Против своего короля, вашего сына, — отвечал Кричтон, с твердостью выдерживая взгляд Екатерины Медичи. — Клянусь Богородицей! — «Как выясняется, это касается и нас», — сказал Генрих. «О, не хмурьтесь, сударыня». «С тех пор, как его обвинили в подмешивании разных снадобий в питье нашего брата Карла, я всегда не доверял вашему астрологу, и, сказать по правде, мы нисколько не удивлены обвинению Кричтона». В каждой морщине загадочной наружности Руджиерии так и таится измена. Но наш гнев возбудить легко, и мы не осудим его, не выслушав. Прежде всего, расскажите нам более подробно об этой прекрасной итальянке. Какое отношение имеет она к Руджиерии? — Он держит ее пленницей, государь, — отвечал Кричтон, — в башне принадлежащей ее величеству королеве-матери, около отеля суасон «С каким намерением?» — с поддельным равнодушием спросил Генрих. «Это, государь, мне надо еще узнать. Я сам проник в башню, я слышал стоны, я ее видел сквозь тюремную решетку. И вы осмелились войти в эту башню?» — воскликнула Екатерина клянусь мистер вы раскаяетесь в вашей дерзости эта молодая девушка из за меня подвергала свою жизнь опасности и моя голова будет платой за ее избавление. мы вас словим на слове мистер вы получите эту молодую девушку, если еще раз отважитесь войти в нашу башню за ее выкуп мы не потребуем ничего кроме «Вашей головы!» «Берегитесь!» — прошептала Маргарита Валуа, с нежностью сжимая руку Кричтона. «Если вы хоть сколько-нибудь дорожите моей любовью, не говорите более ни слова. Разве вы не видите, что она улыбается? Еще шаг, и вы погибли!» «Я не боюсь этого!» — отвечал Кричтон, высвобождая свою руку из руки Маргариты Валуа. Угрозы, Вашего Величества, не заставят меня отказаться от исполнения намерений, которым обязывает меня моя честь, уже не говоря про человеколюбие. — Вы осмеливаетесь оказывать нам неуважение, миссир? — Нет, нет, — сказала Маргарита умоляющим голосом, — он не оказывает вам неуважение матушка. — Я и в мыслях не имел оказать вам неуважения, сударыня, — отвечал Кричтон. — Я только заступаюсь за притесняемую. Пусть я заплачу головой за мое преступление. — Пусть будет по-вашему, — отвечала садясь Екатерина. — А покуда, кавалер Кричтон, вы берете назад обвинение в измене, которое возвели на Руджиере? — сказал Генрих. — Нет, государь, — отвечал Кричтон, — я обвиняю Козимо Руджиери Аббата Сен-Магона в государственной измене и в оскорблении величества вашей августейшей особы, равно как и в кознях против государства, во главе которого вы стоите. Обвинения эти я могу подтвердить неопровержимыми доказательствами. — Какими? «Доказательствами?» — спросил Генрих. «Этим пергаментом, государь, написанным алхимическими знаками. Он может быть непонятен для вашего величества и для всех присутствующих, но мои познания в этих знаках дают мне возможность истолковать их. Этот пергамент, в котором заключается заговор против вашей жизни, найденный в жилище Руджиери, на его собственном столе, составляет неопровержимое доказательство мрачного заговора против вашей жизни, главным орудием которого служит этот злодей Руджиери. Пусть его возьмут под стражу, государь. И, как не кажутся неразборчивы знаки, которыми исписан документ, я берусь истолковать их перед судом, к которому его привлекут, истолковать так же ясно и неопровержимо как черна и гнусна его виновность. Генрих с минуту нерешительно смотрел на свою мать. Руджиери был готов броситься к ногам короля, но по знаку королевы остановился, глядя на Кричтона с выражением крайней ненависти. «Ваш столь прославленный ум, кавалер Кричтон, должен был бы подсказать вам...» что из ложных предположений по необходимости можно вывести только ложное заключение. Если у вас против Руджиери нет иных доказательств, кроме вытекающих из этого документа, то ваше обвинение недейственно. Ничуть, сударня Эти знаки доказывают, что здесь замешана власть могущественнее той, которой располагает Руджиери. — Действительно, они обязаны своим происхождением особи, поставленные выше, чем Руджиере, — отвечала Екатерина. — Они исходят от нас. Этот пергамент принадлежит нам. — Вам? — воскликнул с удивлением Генрих. — Вам известно правила ее величества, государь, — прошептал Шико. — Все способы хороши, чтобы уничтожить врага. Мы видим теперь его применение. «Не расспрашивайте нас более, сын мой», — отвечала между тем Екатерина. «Будьте уверены, что мы печемся о вашей пользе с материнской заботой, и что, если мы прикрываем тайной наши действия, то с единственной целью — упрочить вашу славу и ваше могущество». Впоследствии вы узнаете точное значение этого документа. Предоставьте нам заботу о благе государства. — Король царствует, женщина правит, — пробормотал Шико. — Этот взбалмошный молодой человек разрушил наше лучшие устремления продолжала Екатерина насмешливым голосом. — Но мы прощаем ему его нескромность ради усердия, которое он продемонстрировал вам, Генрих. Однако же посоветуйте ему быть впредь благоразумнее. Излишнее усердие вредно. — Усердие, которое вы порицаете, сударыня, — возразил с гордостью Кричтон, — заставляет меня с опасностью для жизни сказать вам, что вы сами обмануты коварством Руджиерии. «Этот пергамент совсем не то, за что вы его принимаете». «Что?» — воскликнула Екатерина. «Зная его содержание, я уверен, что это не тот документ, который вы приказали ему заготовить». «На этот раз...» «Клянусь Богородицей, подобная дерзость переходит все границы!» — воскликнула с яростью Екатерина. «Генрих, ваш отец, лучше лишился бы своего рыцарского достоинства, чем дозволил при себе опровергать слова вашей матери!» «Не сердитесь так», — холодно отвечал король. Как представляется величайшее преступление кавалера Кричтона, по вашему мнению, это его забота о нашей безопасности, но, признаюсь, нам трудно осуждать его за это. Поверьте, что при всей вашей ловкости, матушка, вы недостаточно сильны для борьбы с Руджиери, и мы охотно выслушаем нашего защитника до конца, прежде чем отказаться от расследования дела, которое имеет Такое важное значение в наших глазах. Екатерина побледнела, но заговорила спокойным голосом. — Продолжайте, государь, — обратилась она к Кричтану, — раз король этого желает. Мы вам ответим после. — Чтобы доказать вам, госпожа, до чего вы обмануты, — сказал Кричтан, — я спрошу вас. По вашему ли распоряжению приготовлено это изображение? И Кричтон вынул из-под платья маленькую восковую фигурку, точный слепок с особы короля. «Именем богородицы нашей святой заступницы», — пробормотал Генрих, страшно побледневший от страха и гнева, несмотря на румяны. «Наше изображение! Ах!» — Сердцем, проткнутым кинжалом, государь, — продолжал Кричтон, — взгляните, вот то место, где оно было проколото. — Я его вижу! — вижу! — воскликнул Генрих. — О, пресвятая Дева Мария! — Государь! — закричал Руджиери, бросаясь к ногам короля. — Выслушайте меня! Выслушайте меня! Назад! — Неверная собака! — крикнул король, отталкивая от себя Руджиери. — Одно твое прикосновение оскверняет! Возгласы отвращения раздались среди людей, окружавших короля. Засверкали шпаги, вынутые из ножен, и без вмешательства Екатерины Медичи, колено которой обнимал испуганный астролог, он погиб бы немедленно назад господа воскликнула екатерина простирая свои руки над головой руджиери не убивайте его он невиновен. мы повелеваем вам вложить в ножны ваши шпаги остановитесь господа сказал король к которому возвратилось его спокойствие клянусь богом мы сами займемся делом этого изменника позвольте нам рассмотреть восковую фигуру поближе клянусь честью негодяй изобразил наши черты вернее нашего скульптора варфоломея пиьера а этот кинжал в в сердце последние три дня мы чувствовали странную и непонятную тягость в этом месте Это проклятое изображение сделано самим Руджиери? — Без всякого сомнения, — государь, — отвечал Кричтон. — Это ложь, государь. Я не принимал никакого участия в его изготовлении. Клянусь моим спасением, — скричал испуганный астролог. — Твоим спасением, — повторил с насмешкой Шико. — Но... Ты давно уже потерял всякую надежду попасть в рай. Клянись лучше твоей погибелью, неверный аббат. Я нашел эту фигурку в его комнате, — сказал Кричтон. Ваше Величество, конечно, отнесется к этой суеверной выдумке с тем презрением, которого заслуживают подобное покушение на вашу особу. Но это соображение не может освободить Руджиери от обвинения в измене против вас. За подобные поступки Ламоль и коконас были отправлены на плаху. И Руджиери также погибнет на виселице, если его измена будет доказана. Пытка заставит его признаться. «После этого, сударыня», — продолжал Генрих, обращаясь к матери, — «мы надеемся» что вы больше не будете пытаться оправдать поведение вашего астролога». «Конечно, сын мой, если бы мы были уверены в его виновности», — отвечала Екатерина. «Но какое доказательство имеем мы в том, что данное обвинение не придумано этим шотландским крастобаем, чтобы избавиться от врага? А ведь он признается, что Руджиери — его враг». «Совершенно справедливо», — подтвердил Руджиери, — «я докажу вашему величеству мою невиновность и открою причины, по которым доносит на меня Кричтон. Только для этого мне потребуется время». «Я уже говорил, что в этом деле замешана власть, могущественнее той, которой располагает Руджиери», — начал Кричтон. «Это власть! Это остановитесь!» — вскричал Руджиери. «Предайте меня пытки, но не произносите этого имени! Вы сами не знаете, что хотите сделать!» «Презренный!» — воскликнул Кричтон. «Вы находите, что я слишком хорошо знаю о ваших преступлениях? Я читал исповедь вашего сердца. Я бы хотел сделать вам очную ставку с тем, кому вы изменили». Дай Бог, чтобы он был здесь, его присутствие уличило бы вас во лжи. — Он здесь, — отвечал незнакомец в маске, неожиданно появившийся среди гостей. «Маска — Маска! — вскричал Кричтон. — Наша маска! — сказал Генрих. Мы начинаем немного понимать эту тайну. Последовала пауза, в продолжение которой никто не произнес ни слова. Наконец, маска прервала молчание. Обвинение, возведенное вами на Руджиере, кавалер Кричтон, ложно, необоснованно и вероломно и вы привели его по злобе, зная его несостоятельность. Я готов доказать это в смертельном поединке, на которое я, как защитник Руджиери, вас вызываю». «И вы станете защищать вероломного Руджиери? Вы обнажите за него шпагу?» — спросил Кричтон, глядя на маску с изумлением и недоверием. «Король Франции», — сказала Маска, преклоняя колено перед Генрихом, — «умоляю, ваше величество, разрешить мне дуэль с кавалером Кричтоном, любым оружием и без пощады». Генрих колебался. «Сын мой», — подхватила Екатерина, — «эта ссора касается не Руджиери, а нас. Мы счастливы, видя, что нашлась шпага, готовая нас защитить». Вы не имеете права отказать в этой просьбе. — В таком случае... — Вы имеете наше дозволение, — отвечал Генрих. — Однако же... Итак, я повторяю вызов, — прервала маска, вставая и с гордостью бросая на землю перчатку. Предлагаю, кавалер Кричтон подтвердить ваше обвинение с риском для вашей жизни. — Довольно, — отвечал Кричтон, — я принимаю ваш вызов и советую вам, сударь, не снимать маску, когда вы обнажите шпагу в защиту такого позорного и бесчестного дела. Я доволен, что решение участи Руджиери доверено моей руке. — Жуаес, могу ли я рассчитывать на вашу помощь в этом деле? — продолжал он. — Без сомнения, — отвечал Виконт, — но разве ваш противник не назовет своего имени и звания? — Вы знаете, что как рыцарь Ордена Святого Духа вы не имеете права драться против человека, который званием ниже вас. — Если я сам, господин Виконт, пренебрегаю этим соображением, — возразила Маска с высокомерием, — то мне кажется, что кавалер Кричтон, младший сын в семье, всем обязанный случаю, может сделать подобное же исключение. Мы встречаемся как равные только со шпагами в руках. Проговорив это, человек в маске небрежно положил свою голую руку на эфес шпаги. Кричтон с минуту пристально смотрел на него. — Господин Маска, — сказал он, наконец, с тоном глубокого презрения. Что бы вы ни были, я нисколько не намерен нарушать вашего инкогнито. Чья бы кровь ни текла в ваших жилах, будь это кровь принца или пера, она в моих глазах так же ничтожна, как вода. В гнусном деле, которое вы на себя взяли, родись вы вассалом, а не дворянином, гордящимся своим гербом, я вас считал бы если бы ваше дело было правое более достойным, чем может сделать человека самый знатный род. Хотя я и младший в семействе, и всем обязан случаю, тем не менее сам Августейший Генрих мог бы, не унижая себя, скрестить свою шпагу с моей. Как по отцу, так и по матери я происхожу от королей. Моя кровь течет в жилах стюартов мое наследство — незапятнанное имя, мое богатство — неоскверненная шпага. Я возлагаю мое упование на Бога и святого Андрея. — Отлично сказано! — вскричал Сен-Люк. — Вас удовлетворяет звание вашего противника? — спросил Жуаез у Кричтона. — Мы сами за него порукой, — отвечал Генрих. Виконт поднял перчатку и пристегнул ее к поясу. — Кому должен я обратиться в качестве вашего секунданта? — сударь спросил Жуае с тоном вынужденной вежливости. — Клуи де Гонзаго, принцу Неверскому! — отвечала с высокомерием маска. — Слава богу! — скричал Виконт. «Это лучше того, что я ожидал, господин герцог, и я в восхищении, что буду иметь беседу об этой дуэли с вами». Услышав свое имя, герцог неверский, величественный и важный старик украшенный полными знаками Ордена Святого Духа, приблизился, немного удивленный, но, переговорив с маской, подошел и с церемонным поклоном взял из рук Виконта перчатку Кричтона. — Клянусь Богом, господа! Нам лучше бы увидеть совершенное уничтожение астрологии и ее идолопоклонников, чем допустить вас драться из-за таких пустяков, и за дела, недостойное ваших шпаг. Но так как вы этого желаете, то мы не будем противиться. Пусть дуэль состоится завтра в полдень в фехтовальном зале, где мы будем присутствовать с нашей святой. Но, однако же, мы желаем, чтобы вместо дуэли на шпагах или на кинжалах, которые мы запретили после смерти злополучных Келюса и Мажерона, вы переломили бы копья на турнире. Мы не желаем, чтобы жизнь кавалера или же друга, которым мы дорожим, была принесена в жертву этой недостойной ссори. В течение этого времени Руджиери будет заперт в стенах шатле и дохранит Бог правое дело. — Я берусь лично сторожить Руджиери, — сказала Екатерина Медичи. — Прикажите отвезти его в нашу башню. Мы возьмем его под охрану нашей собственной стражи. — Как вам угодно, сударыня. Но постарайтесь доставить его к поединку. Не беспокойтесь, сын мой, он будет завтра. А теперь, сударь, — прибавил король, обращаясь в сторону маски, — позвольте мне сказать. Боже мой! Она исчезла. И точно, маска исчезла. Кузен неверский, — сказал король одно слово. господа Не угодно ли вам немного отойти? — Останьтесь, милочка, — прибавил он тихим голосом Эклермонде. Мы с вами еще не закончили. Эта глупая ссора вытеснила вас из наших мыслей. Сейчас придет ваша очередь. — Господин Герцог, по поводу этой маски... Здесь слова Генриха стали неразборчивыми для всех, кроме того, к кому они относились. — А теперь... «Будем танцевать», — сказал Кричтон, беря руку Маргариты Валуа. «Я уже думала, что вы забыли о танцах», — сказала, улыбаясь королева. «Но пойдемте. Эта толпа меня стесняет. Мы будем, по крайней мере, одни во время танца. И, сопровождаемые взорами всех присутствующих, они перешли в соседний зал». Покуда все это происходило, Екатерина сделала знак Руджиере подойти. Астролог бросился к ее ногам, как будто умоляя о снисхождении. — Я хочу расспросить тебя до твоего ухода, — сказала она громко и едва слышно прибавила. — Этот поединок не должен состояться ни в коем случае. — Не нужно, чтобы он состоялся, — согласился астролог. Мы найдем средства его предупредить. Дай мне флакон, который ты всегда носишь при себе, напиток Борджа. Он был бы слишком медленным, государыня. Вот средство посильнее, то самое смертоносное питье, которое я приготовил по вашему приказанию для адмирала Колиньи и которое вы вверили его слуге, Доминику д'Альбу. Примечание.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 — Больше ни слова. — Я не найду исполнителя более верного, чем этот робкий раб, — сказала Екатерина, принимая пузырек, переданный в ее руки Руджиери. — Мне нужно видеть Маску сегодня ночью, — продолжала она. — Дай мне ключ от твоей секретной комнаты в башне. Я научу Маску, как ей войти туда незамеченной по подземному ходу из отеля «Суассон». — Вот ключ, — «Государыня», — отвечал астролог. «Уведите Руджиери», — громко приказала Екатерина, «и поставьте тройную стражу к дверям нашего дворца. Не впускайте и не выпускайте никого без нашего личного приказа». «Будет исполнено», — козырнул капитан Ларшан, подходя к Руджиери и окружив его полдюжиной алибарчиков «Ваш адский план раскрыт», — прошептал Шико, проскользнув позади кресла королевы-матери, за которым он прятался. «Теперь пойдем предупредим Кричтона об угрожающей ему опасности. Я трепещу при мысли, что наша Иезавель найдет возможность привести в исполнение свои намерения». При исполненной тревоге за безопасность шотландца Шутб направился было в ту сторону, где находились Кричтон и его дама, но никак не смог подойти и был вынужден остаться позади. В эту минуту веселые звуки музыки возвестили о начале танца, и шут мог только различить высокую величественную фигуру Кричтона, быстро кружившегося с королевой наварской в фигурах танца. Танцоры то и дело мелькали перед глазами Шико под быстрые такты музыки, которая ежеминутно становилась все стремительнее, пока, наконец, голова Шута не закружилась, подобно двигавшимся поберед его глазами парам. Вдруг музыка прекратилась. Теперь пора. — воскликнул Шико, собираясь проскользнуть вперед. Но в эту минуту он был остановлен раздавшимся позади него голосом. Это был голос короля, сжимавшего в своих руках руку молодой девушки под маской. — Иди за мной, шут! — прошептал Генрих, поравнявшись с ним. Требуется твоя помощь. Мне необходимы для моего переодевания маска, домино и шляпа с перьями, не похожими на те, которые я обычно ношу. Иди за мной. Примечание. Домино, накидка, маскарадный костюм в виде длинного плаща с капюшоном. Конец примечания. Минуту, государь, не единой секунды. Следуй за мной по пятам. Я не хочу потерять тебя из виду. — Пожалуйте, сударыня, — добавил Генрих, бросая торжествующий взгляд на свою спутницу, — вы сию минуту получите доказательство вероломства вашего возлюбленного. Шико не расслышал слов, но он видел, что девушка сильно дрожала, увлекаемая Генрихом. — Проклятие! — воскликнул он мысленно. — Уйти теперь невозможно. Судьба Кричтана должна свершиться.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 Молельня — Кричтен, мой прекрасный рыцарь! — воскликнула Маргарита Валуа, подняв свою красивую голову и устремив на него страстный, вопросительный взгляд. — Почему вы молчаливы и озабочены? Посреди общества, которое мы только что оставили, где все глаза были устремлены на нас, и все уши напряжены, чтобы уловить наш самый тихий шепот, Подобная осторожность была уместна, но здесь, где мы одни, где никто не видит и не слышит нас, подобная предосторожность излишняя. Может быть, вы озабочены вашей ссорой с моей матерью? Я предупреждала вас, чтобы вы не возбуждали ее гнева, но вы упрямились и не хотели слушать моих просьб. Екатерина Медичи опасный враг, но вам нечего её бояться. Не страшитесь ни ее кинжалов, ни ее ядов. Я буду заботиться о вашей безопасности и остановлю скрытое оружие, если оно будет угрожать вам. У меня есть противодядие, если отравленная чаша коснется ваших губ. Не пугайтесь ничего. Я ничего не боюсь, Маргарита. Я полагаюсь на силу собственной руки, чтобы избавиться от убийств посланных вашей матерью, а чтобы предохранить себя от ее ядов, мне стоит только избегать ее перов. Эта предосторожность ни к чему не приведет. Шарф, который вы носите, цветок, который нюхаете, даже воздух, которым вы дышите, могут быть проводниками смерти. Я сама могу быть орудием ее мщения. «Вы, Маргарита, в роли отравительницы?» «Могу оказаться, сама того не подозревая. Но вы бы не погибли в одиночку. Я бы спасла вас или разделила бы вашу участь». «Чем могу я отблагодарить вас за эту преданность?» — спросил Кричтон, в голосе которого слышалось глубокое волнение. Я не стою подобных забот. Верьте мне, я не боюсь за свою жизнь. Я не страшусь никаких ядов, хотя бы они были так же тонкие, как яды порисада и локусты Я имею надежное предохранительное средство против их смертоносного действия. Примечание. Лакуста — Известная при императоре Клавдии, изготовительница ядов, была участницей многих отравлений своего времени. От приготовленного ей яда умерли, между прочим, император Клавдий и британик. Казнена. Конец примечания. тоже думал Бернардо Жироламо, и однако же он погиб от яда Козимо Руджиерик. Его вина была ничтожна в сравнении с вашей. Но средство спасения существует. Это противоядие. Только Генрих и я имеем его. Я поклялась, что воспользуюсь им не иначе, как для защиты собственной жизни. Вы — моя жизнь. Вы получите мое средство. Вы не нарушите вашей клятвы, моя прелестная королева. «Нет, я уже говорил и повторяю, что гнев вашей матери не страшит меня. Если по воле Божьей я должен погибнуть от кинжала убийцы или от яда, я не отступлю перед ожидающей меня участью и встречу ее без страха, как должно храброму человеку. Но я чувствую, что не выполнил еще своего назначения. Мне предстоит еще многое сделать, все мои стремления». Вся моя энергия направлена к великой цели. От воли судьбы зависит увенчать меня успехом или уничтожить в начале моего пути, как бы то ни было. Но моя цель уже определена, и я думаю, что настолько умею угадывать будущее, чтобы быть уверенным, что не погибну от руки Екатерины Медичи. Разве ваше назначение не выполнено, Кричтон? Не ваше ли чело увенчано лаврами? Не совершили ли вы сегодня того, чего никто прежде не достигал? Не пожалованы ли вы титулом кавалера знаменитого ордена? Что же еще вам остается сделать? Многое! Не вам ли принадлежат моя любовь, моя преданность, обожание королевы, кричтон? «Ваше честолюбие ненасытно, сеньор. Это правда. Я ненасытен. Но иначе мог ли я чего-нибудь достичь? Кричтон, вы меня больше не любите. Берегитесь. Я люблю вас страстно, но умею так же страстно ненавидеть. Я ревнива по природе». Кровь Медичи, которая течет в моих жилах, заставляет меня или любить до безумия, или также сильно ненавидеть. В настоящее время я только люблю вас. Но если я узнаю что-либо, что подтвердит мои подозрения, если я получу доказательство, что вы нашептывали другой слова любви, то моя соперница погибнет. Пусть даже ее смерть стоила бы мне моего королевства или лично вас. Я королева, и если мне изменять, моя месть будет достойна королевы. Что значит этот внезапный гнев, Маргарита? Какой соперницы вы опасаетесь? Я не знаю и не хотела бы знать. Я осматриваюсь с ужасом вокруг себя. На каждом перу меня терзают опасения. Здесь они меня снова преследуют. Моя жизнь — непрерывная ревность. Есть ли у меня соперница, Кричтон? Отвечайте мне. О, если она существует, то пусть избегает моего присутствия. Успокойтесь, королева. Прогоните эти сумасбродные подозрения. Точно ли они сумасбродны, мои подозрения, Кричтон? Мне кажется, я чувствую в этой комнате присутствие соперницы. Должен ли я бронить вас или смеяться вашему безрассудству, моя королева? Что бы подумала она, если бы могла видеть здесь? — Это подозрительность не в вашем характере, Маргарита. Я снова спрашиваю вас. Мои опасения безосновательны? Припомните ваше внимание к фрейлине моей матери, Эклер Монде. Не было ли оно достаточным, чтобы возбудить во мне сомнения насчет вашей верности? О, Кричтон, с той самой ночи я терзалась, я была несчастна, но благодарение Богородице теперь я стала спокойнее. Хорошо, моя нежная Маргарита, но так как вы заговорили о ней, смею ли я, не возбуждая ваших опасений, спросить, присутствует ли Эклер на сегодняшнем празднестве? — Да, — отвечала с улыбкой Маргарита. — Я ее не заметил, — произнес Кричтон с поддельным равнодушием. — А между тем она находилась не очень далеко от вас. — С королевой? — Вашей матерью? — С королем. — Моим братом. — С ним! — скричал Кричтон. Она стояла рядом с Генрихом, когда он пожаловал вам орден Святого Духа. «Фиолетовая маска? Вы угадали». «И она осталась с королем, когда мы удалились из большого зала?» При всех усилиях успокоить себя, Кричтон не мог скрыть своего волнения. С насмешливой веселостью Маргарита отвечала на его вопрос. Она осталась с ним. И вот по какому случаю. Эклермонда, надо вам сказать, при своем представлении, сегодня вечером покорилось сердце его величества. Он влюбился в нее. И отложив в сторону зависть, надо признаться, что она достаточно прелестна, чтобы оправдать это внезапное очарование. Генрих действительно влюбился с первого взгляда, и, как не кажется смешно, подобная любовь, все-таки только она одна и есть настоящая. Я полюбила вас, кричтон также с первого взгляда. С той минуты, как она подала свою руку королю, он более ее не покидал, и, судя по внешнему виду, сделал уже порядочные успехи в завоевании ее сердца. «Уже?» — перебил ее Кричтан. «Она будет занимать почетное место на Перу», — продолжала Маргарита, «и с этих пор будет главной фавориткой с неограниченной властью над всем двором». «Сказать по правде, я довольна этим случаем» который в самом начале прекращает ее соперничество со мной, хотя королева-мать, которая, как я подозреваю, имела другие виды на эту девушку, не вполне одобрит подобный оборот дела. — И король любит ее? — с волнением спросил Кричтон. — Я никогда не видела его таким влюбленным со времени его страстей к прекрасной Шатанеф и Марии Клевской. Уверяю вас, легко может случиться, что Эклермонда затмит их обеих. Маргарита, умоляю вас, возвратимся на праздник. Все ясно, Кричтон. Вы любите эту молодую девушку, — с яростью воскликнула Маргарита. Я бы хотел спасти ее от бесчастья. Выслушайте меня, Маргарита. В зараженной атмосфере этого двора... Распустился и блеснул на минуту чистый цветок, но почти в то же мгновение грубая рука схватывает его, лишает благоухания и оставляет похожим на ту сорную траву, которая растет около него. Этот цветок — Эклермонда. Спасите ее из рук искусителя». Сжальтесь над ее невинностью, над ее молодостью. Она одинока без друзей. Будьте ее покровительницей, моя прелестная королева. Вы знаете, что такое любовь Генриха. Вы знаете, что он не щадит ничего, чтобы удовлетворить свои прихоти. Спасите ее. О, спасите ее. Спасти ее для вас никогда. Не выводите ложного заключения из моих слов. Пусть ваша ревность не смешивает мои опасения за честь Эклермонды с другими чувствами, которые, если бы даже я и имел их, мало значат в сравнении со страхом, который я ощущаю при мысли о ней. Я удостоверилась, что вы ее любите. Теперь выслушайте меня, Кричтон. Мой супруг... Генрих Наварский призывает меня к себе. Сегодня утром приехал гонец из его лагеря в По. Мой ответ зависит от вас. Хотите быть в составе моей свиты? Скажите «да», и я сама отвезу ему ответ. «Маргарита, зачем я туда поеду?» Я уважаю храбрость Генриха Наварского. Я восхищаюсь его рыцарским характером, его добродушием, его откровенностью. Но, посвятив себя делу вашего брата, как я встану под знамена его врага? Я не могу оставить французский двор. Не говорите намеками, миссер. Вы не можете оставить вашу возлюбленную Эклермонду, поэтому... «Отказываетесь сопровождать меня!» «Перестаньте меня терзать, Маргарита, умоляю вас! Если вы не желаете возвратиться со мной на празднество, позвольте мне идти одному!» «Уходите! Прощайте, Маргарита! Я оставляю вас только на одну минуту, навсегда! Мы прощаемся навеки, кавалер Кричтон!» «Навсегда? Маргарита! Хорошо ли я расслышал?» «Останьтесь!» — вскричала Маргарита после короткой, но яростной внутренней борьбы. «Останьтесь! Я вам приказываю! Прошу вас, не возвращайтесь на праздник! Проявите ко мне сострадание, Кричтон!» «Это промедление бесчеловечно!» Даже и теперь я, возможно, слишком поздно смогу предупредить ее об опасности, которая ей угрожает. Генрих будет торжествовать, если я опоздаю. Маргарита, я с вами прощаюсь. — Итак, это правда, — вскричала Маргарита, взгляд которой был полон неизъяснимого страдания. — Мои ужасные подозрения подтверждаются. «Вы меня никогда не любили, неблагодарный обманщик! Никогда! Никогда!» — Кричтон хотел было возразить, но Маргарита прервала его. «Не произносите ложной клятвы, мистер! Вы не можете больше обманывать меня!» «Ах, Кричтон, возможно ли, чтобы вы забыли или готовы были забыть мою любовь? Возможно ли это?» «Но я больше не хочу раскрывать перед вами моей слабости. Оставьте меня, миссер, идите, идите!» Кричтон, казалось, колебался. Маргарита продолжала с прежней запальчивостью. Но не подходите к вашей возлюбленной Эклермонде, не осмеливайтесь, если дорожите ее жизнью, нашептывать ей слова любви или советы, потому что, клянусь моим спасением, если вы так поступите, она не переживет этой ночи. Теперь, мистер вы можете уходить. Впрочем, подождите, вы не уйдете отсюда один». — После того, что я вам сказала, мне любопытно посмотреть, как поступите вы для спасения вашей погибающей невинности. — Клянусь Богом, сестра, вам не надо для этого далеко идти, — сказал Генрих, отодвигая портьеру и выводя вперед Эклермонду. — Ваше свидание, как видите, имело свидетелей. — Генрих! — Генрих! скричала Маргарита строгим тоном, как только пришла в себя от удивления. «Эклермонда!» — скричал Кричтон, отступая в изумлении. Последовало минутное молчание, в продолжение которого все с явным недоверием смотрели друг на друга. Один король казался равнодушным и спокойным. Присутствие при подобных сценах Он был в своей стихии и чуть слышно напевал веселую арию, бывшую тогда в моде. Наконец Кричтон заговорил первым. — Разве это в обычаи у королей Франции, государь? — сказал он насмешливым тоном. — Разыгрывать роль подслушивающих. Я читал рассказы о подобных происшествиях в арабских сказках. «Но в летописях вашего государства это вещь небывалая». «О, да! Конечно, если у них столько же шансов, как было у нас для получения награды за свой труд», — весело отвечал Генрих. «В любви, как на войне, все хитрости позволительны». А наш поступок к тому же освящен законом и обычаем, но мы об этом нисколько и не заботимся. Мы желали только убедить девицу Эклермонду в том, что она называет вашей изменой, для чего и привели ее сюда. Эта портьера нас превосходно скрывала, и мы не упустили ни одного слова из вашего разговора, ни одного упрека нашей сестры. Благодарим вас за ваше доброе о нас мнение, благодарим вас за ваше прекрасное намерение относительно девицы Эклермонды, которые она находит совершенно бесполезными, а больше всего благодарим вас за то, что вы вполне оправдали ее подозрения в вашем непостоянстве. Вот и все, кавалер Кричтон. Поздравляю, Ваше Величество, с находчивостью, которую вы проявили, но отнюдь не с деликатностью. «Ей-богу!» — вскричал Шико, также принадлежавший к этой группе и до сих пор с большим трудом удерживавшийся от вмешательства в разговор. «Наш друг Генрих слишком великий государь, чтобы не быть свободным от общепринятых слабостей. Деликатность никогда не была его сильной стороной». «А вы, Эклермонда, — сказал с упреком Кричтон, — вы согласились на эту...» — На эту низость, хотите вы сказать, — с презрением перебила его Маргарита. — Называйте поступок вашей возлюбленной его настоящим именем. Это самое для него подходящее. Сердце мое говорило мне, что она находится возле нас. Инстинкт ненависти никогда меня не обманывает. — Следовательно... — Вы слышали наш разговор, сударыня? — спросил Кричтон. — Я его слышала, — отвечала Эклермонда, сильно краснея И вы знаете, какая опасность вам угрожает, — добавил Кричтен, бросая на Генриха выразительный взгляд. — Еще один шаг, и вы бесповоротно погибли. — Я это знаю, — отвечала Эклермонда. — Вы слушайте меня. — продолжал Кричтон с умоляющим взором. — Вы изменник для обеих, — прошептала Маргарита. — Берегитесь одно слово, и ее участь решена. Но Кричтон не обратил никакого внимания ни на угрозы Маргариты, ни на проявление неудовольствия Генриха. — Эклермонда, — продолжал он с тем же жаром, — Умоляю вас всем, что для вас свято, внять моим советом. Остановитесь, одумайтесь, или вы навсегда погибнете. Боже мой! Вы, мой милый Кричтан, смахиваете на гуге Вы проповедуете в духе, достойном самого ярого баптиста, а не легкомысленного танцора, каковым себя зарекомендовали. Наша милая Эклермонда глубоко обязана вам за ваши заботы и советы, но она имела достаточно времени поразмыслить, стоя за этими шторами, и ее выбор уже сделан. Она предпочитает любовника, который может предложить ей сердце, двор, положение, звание, власть и почти половину трона, тому, кто не может дать ей не только ни одного из этих даров, но даже цельного сердца. «Достаточно ли для вас этого ответа, миссир «Эклермонда!» — воскликнул Кричтон. «Берегитесь, безумец!» — сказала Маргарита. «Кричтон!» — скричала Эклермонда, вдруг вырываясь из рук короля и бросаясь в объятия Кричтона. «Я отдаюсь под вашу защиту!» «И я буду защищать вас даже с риском для жизни», — отвечал Кричтон, прижимая ее к сердцу. «Я более не страшусь признаться в моей любви. Я ваша навсегда. Я ничего не боюсь. Мы можем, по крайней мере, умереть вместе», — воскликнула Эклермонда. «Это было бы невыразимым блаженством», — отвечал Кричтон. «Какой «Стыд!» — вскричал король. «Шико! Позовите нашу стражу!» Шут вынужден был, хотя и неохотно, оставить молельню. «Пусть же ваше желание исполнится!» — вскричала Маргарита с горькой иронией. «Погибайте вместе, если вы этого желаете!» «Генрих, я прошу вас!» «Об одной милости. Какой милости, сестра?» «Милости», — отвечала Маргарита с возрастающей яростью, — «милости поручить месть моим рукам, чтобы я, будучи свидетельницей их блаженства, могла также видеть и их пытки». «Мне нужна кровь, брат мой, мне нужна кровь, позовите вашу стражу, оставьте меня с ними одну, я беру все на себя, именем Иисуса, я буду счастлива при виде обнаженных шпаг». «Мы не сомневаемся в этом, моя кроткая сестрица», — отвечал Генрих, возвративший все свое прежнее хладнокровие. «Эпитафия де Гуаста нам в этом порукой» но мы нисколько не желаем кровопролития, если же нам понадобится палач, то мы обещаем обратиться к вам, но в этом случае мы надеемся что не понадобится ни плаха ни шпага ни кинжал одно слово образумит кавалера кричтона шпага была бы предпочтительнее с жестокостью возразила маргарита, но пусть будет по вашему Наше личное оскорбление не останется без отмщения. — Кавалер Кричтан, — сказал надменной исполненной царственного величия вежливостью Генрих, подходя к шотландцу и устремив на него решительный взгляд, — неужели вам нужно напоминать ваше добровольное обещание полного повиновения нашим приказам? Настало время потребовать от вас исполнения этого обещания. Располагайте моей жизнью, государь. Какая вещь вам дороже жизни? Что? Вы клялись своей шпагой? Ни в чем нам не отказывать. И чего же вы требуете, государь? Обладание этой девушкой кричтон вскриичала эклермонда крепче прижимаясь к своему возлюбленному лучше убейте меня но не предоставляйте его власти я имею его слово холодно произнес генрих он его имеет «Он его имеет!» — вскричал Кричтон с выражением отчаяния. «Возьмите назад пожалованные вами титулы, ваши почести, государь, если они должны быть куплены ценой этой жертвы. Возьмите мою жизнь, мою кровь, пусть она сочится капля за каплей, но не принуждайте меня исполнить это неблагоразумное обещание». Вы вынесли бы нам обоим приговор более жестокий, чем смерть. «Итак, из этого мы должны понять, мессир, — отвечал Генрих, глядя на него с презрением, — что слово, данное вами, необдуманно и для вас обязательно Хорошо, теперь мы знаем, как нам поступить». Разве Ваше Величество требует, чтобы я добровольно оттолкнул эти руки, которые цепляются за меня, и бросил ее без чувств к вашим ногам? Позовите ваших стражей, государь, и пусть они вырвут ее у меня, и тогда я не буду сопротивляться вашему приказанию. — Было бы лучше, — сказала Маргарита, — если бы я заколола эту красавицу в его объятиях. — Молчать, — закричал Генрих, — послушаем, насколько благоразумна она сама. — Кричтон, — сказала Эклермонда, — ваше слово дано, и вы не имеете права защищать меня. — Да. — Я связан им по рукам и ногам, — сказал с отчаянием ее возлюбленный. — Когда вы произносили эту клятву, Продолжала с ужасающим спокойствием Эклермонда. Я дрожала, думая о ее последствиях, и я не ошибалась. Кому могла бы прийти мысль вложить кинжал в руку врага? Тот, кому вы дали ваше рыцарское слово, требует его исполнения. И я очень хорошо знаю, что он неумолим. Вам остается только одно — повиновение. И чтобы вы могли повиноваться без угрызений совести, я отдамся ему добровольно. Не старайтесь удерживать меня, я теперь не принадлежу вам более. Вы отреклись от меня в ту минуту, как эта клятва сорвалась с ваших уст. Вы не должны больше обо мне думать, Кричтон, и именем той любви, которую вы питали ко мне, я приказываю вам, умоляю вас, не пытайтесь спасти меня. — Мы же говорили, что она благоразумна, — вскричал Генрих с торжествующим видом беря Эклермонду за руку. Что же касается вас, кавалер Кричтон, мы в самом деле огорчены постигшим вас разочарованием, но надеемся, что наш орден Святого Духа отчасти утешит вас в потере вашей возлюбленной. Да погибнут эти проклятые «Узы, которые сковывают свободу моей души, а с вместе, да уничтожится всякое чувство благодарности!» «Премного благодарен», — отвечал с холодностью Генрих. «Наши милости, должно быть, недорого стоят, если их так легко отвергают, но мы не оскорбляемся от вашей вспыльчивости, кавалер. Минутное размышление сделает вас спокойнее». — Нам говорили, что у шотландцев горячая голова, и мы видим подтверждение этих слов. Мы вполне вас извиняем. Вы находитесь в досадном положении. — Но не забивайте себе голову. Теперь мы отвечаем за безопасность этой девушки. — Отвечаете ли вы за ее честь, государь? — с горечью спросил Кричтон. — Но... — Это уже не ваша забота, — отвечал с величайшей небрежностью Генрих. — А теперь мы пойдем на праздник. С этими словами он приложил к губам серебряный свисток. По данному сигналу дверь вдруг отворилась, были раздвинуты портьеры, и глазам представился ярко освещенный зал с двумя рядами слуг и алибарчиков, стоявших по обе стороны входа. В ту же минуту в молельню вошел Шико. Лицо Генриха озарила улыбка. — Чего же мы еще ждем? — спросил он, бросая на Кричтана торжествующий взгляд. — Чтобы я проводил вас, — отвечал, подходя Шико, — только одно безумие достойно направлять стопы вашего величества — «Какой же ты, однако, злой!» — сказал, смеясь Генрих, и, взяв под руку Эклермонду, вышел из комнаты. Кричтон, закрыв лицо руками, стоял с минуту, как пораженный громом. Он был выведен из своего оцепенения легким прикосновением пальцев к своему плечу. «Маргарита!» — воскликнул он, устремив на королеву Наварскую полный ужаса взгляд. — Зачем вы остаетесь здесь? Разве ваше чувство не удовлетворено? Вы заложили на алтаре безнравственности и сладострастия невинность, добродетель и непорочную привязанность. Неужели вы хотите и далее своим присутствием оскорблять мою горесть? Или же вы жаждете моей крови? Возьмите этот кинжал и вонзите его мне в сердце. — Нет, Кричтон, — отвечала Маргарита Валуа, — я желаю более благодарной мести. Что вы мне предложите, если я избавлю эту девушку от позора и спасу ее от стей Генриха? Мою благодарность, мою жизнь — этого недостаточно. Безграничную преданность мне нужно гораздо больше. Вашу любовь. Требуйте от меня то, что я могу вам дать, но не это. Итак, вы ее покидаете? Или вы забыли, где она и в чьей власти? Или вы забыли оргии Генриха? Забыли вы соблазнительные сцены, столь гибельные для чести нашего пола, которые на них разыгрываются? Маргарита, ни слова более, я ваш... Клянитесь, что если я это сделаю, то вы всю свою жизнь не встретитесь с этой девушкой в качестве ее любовника. Клянитесь именем Богородицы, которая нас видит. И, требуя эту клятву, Маргарита протянула руку по направлению Мадонны. Клянитесь, и я удовольствуюсь этой клятвой едва были произнесены эти слова как в дверях показался шико ее величество требует вашего безотлагательного присутствия на пиршестве сказал он едва не задыхаясь прочь отсюда шут закричала маргарита ее величество королева мать прибавил шут более тихим голосом и пока он это говорил в молельню вошла екатерина медичи дочь моя сказала она мы вас искали повсюду в большом зале но почему то находим вас здесь и в таком обществе государьня сказала маргарита мы желаем говорить с вами наедине «Отпустите этого сеньора», — продолжала Екатерина, бросая надменный взгляд на Кричтона. «Оставьте нас, кавалер Кричтон», — сказала Маргарита и прибавила более тихим голосом. «Не забудьте же, что я вам сказала». Едва Кричтон вышел из молельни, как увидел Шико. Они перекинулись несколькими быстрыми словами. «Ты боишься похищения джелоза сказал Кричтон. «Ты говоришь, что, по рассказам стражи, на башню Руджиере напала толпа вооруженных людей, которые требовали, чтобы ее им отдали?» затруднение множится «И однако же я надеюсь справиться с ними. Где маска? Его так же трудно отличить в этой бурлящей толпе, как отыскать нужное домино на карнавале». Никто не заметил его прихода, и никто, насколько мне известно, не видел его исчезновения. «Что касается меня», — добавил Шико, — «я полагаю, что он исчез тем же способом, как обыкновенно исчезает другое черное существо. На вашем месте, прежде чем скрестить шпагу с ним завтра утром, я бы попросил какого-либо благочестивого священника осветить ее». «Или надел бы под платье образ или ладанку с изображением Христа?» «Ерунда», — сказал Кричтон, — «этот враг из плоти и крови». «Но ты возвратись в пиршественный зал и объясни мое отсутствие Его Величеству как можно убедительнее. Я скоро сам явлюсь туда. Об этом не беспокойтесь. Я уклонюсь от его расспросов, но когда вы вернетесь на праздник?» Не забудьте, что я вам передал о милостивых намерениях Екатерина на ваш счет. Не забуду. И премного тебе обязан за твое усердие. Для чего вы пренебрегли противоядием Маргариты? Оно может вам пригодиться. Теперь не время каяться в моей оплошности. Надо принять свои меры предосторожности. Впрочем, у меня «Иные намерения!» И, не окончив фразы, Кричтон выбежал из зала. Шико минуту следил за ним глазами, затем покачал головой. «Черт возьми!» — прошептал он. «Кричтон решительно помешался, как я и предвидел». Никогда не выходит ничего хорошего из ухаживания за двумя женщинами разом, в особенности, если одна из них имеет честь быть королевой. Но, недовольствуясь этим, смельчак этот навязывает себе еще и третью «желаю ему счастья». Но если он выйдет из всего этого невредимым и избежит яда Екатерины, что вполне подтвердит звание несравненного Кричтона. «Никогда не видел я ничего подобного яростной ревности, которую только что выплеснула наша королева Наварская». Никогда с тех пор, как Деболе в припадке подобной же ревности пожирал на моих глазах перья своей шляпы, а Клермон Амбуас разбил об лоб своей возлюбленной бутылку с чернилами, которыми она писала записочку своему более счастливому любовнику. А все же ее ревность бессмысленна у нее уже было столько любовников, что их хватило бы на Изабеллу Баварскую и Маргариту Бургундскую. Примечание. Изабелла Баварская, 1371-1435 годы жизни, французская королева, супруга короля Карла VI. Прославилась своей жестокостью и развратной жизнью, фактически правила государством с 1407 года, в 1422 году удалена от власти новым королем Карлом VII. Маргарита Бургундская, жена короля Франции Людовика X Сварливого, заключенная им в темницу по обвинению в супружеской измене и задушенная в 1315 году. Конец примечания. Ишико направился в бальный зал, напевая сатирические стишки про непостоянство королевы Наварской. Едва прошло несколько минут, как Екатерина Медича и королева Наварская уже выходили из молельни. Лицо последнее было покрыто смертельной бледностью и имело выражение совершенно ему несвойственное. Екатерина была по обыкновению холодна и величественна. «Разве необходимо, чтобы это свершилось, матушка?» — спросила Маргарита убитым голосом. «Необходимо!» — отвечала Екатерина настойчиво. «Генрих по своему обыкновению продлит оргию до утра. За это время напиток произведет свое действие. Но если он останется жив...» Моровер и его помощники, которые будут поджидать Кричтена при его выходе из Ловра, докончат это дело. Не отступая от своей задачи. От этого зависит наша честь. Примечание. Моровер — наемный убийца, состоявший на службе у гизов. Конец примечания. Королевы расстались. Екатерина присоединилась к своей свите и направилась к выходу. Маргарита же непроизвольно устремилась в большой зал. Продвигаясь вперед, Екатерина увидела маску, отделившуюся от толпы при ее приближении. Она походила фигурой на противника Кричтона. Перья и черный плащ были такие же, как у незнакомца. Екатерина остановилась. Остановилась и маска. «Это он!» — подумала королева-мать, и она послала одного из своих пожей с требованием Маски приблизиться. «Что прикажете, Ваше Величество?» — спросила Маска, подходя с глубоким поклоном и обращаясь к Екатерине на итальянском языке. «Я не ошиблась», — подумала Екатерина. «Это его голос». «Я позвала вас, сеньор». — сказала она ласковым и любезным тоном, говоря также по-итальянски, — чтобы выразить вам до вашего ухода с празднества мою живейшую благодарность за важную услугу, вами мне оказанную. Будьте уверены, сеньор, что я не забуду вашего усердия. Мы благодарны и, слава богу, не лишены возможности награждать... «Если бы вашему величеству было известно свойство, оказанной мной услуги, вы бы нашли, что она едва заслуживает благодарности», — отвечала Маска. «Разве вы так низко цените вашего противника?» — спросила Екатерина. «Я уверен в победе», — отвечала Маска. «Кричтон льстит себя такой же надеждой», — отвечала королева-мать но не с такой уверенностью в успехе. Бог войны, мы убеждены в этом, дарует вам победу и победит вашего врага. — Аминь, — отвечала Маска. — Отойдите, господа, — приказала Екатерина своей свите. — Я имею сообщить вам, сеньор. Нечто более важное, — добавила она таинственно. Относительно... — Джелозо? — спросила с беспокойством маска. — Говорите, сударыня, умоляю вас. — Не здесь, — отвечала Екатерина. — Я сейчас возвращусь к себе во дворец. Вы не должны не сопровождать меня, не удаляться с празднества в одно со мной время. Нам необходимо принять возможные предосторожности. Во дворцах королей ничто не скрыто от слуха и зрения. — — Ваша перчатка, королева, — прервала маска, наклоняясь, чтобы поднять богато вышитую перчатку, которую как бы случайно уронила Екатерина. — Оставьте ее у себя, — сказала с улыбкой королева. — В ней вы найдете ключ, конечную цель употребления которого я вам сейчас укажу. Эта перчатка, приколотая к вашей шляпе, Позволит вам войти в отель «Суассон». Не говорите ни слова слугам, но продолжайте ваш путь. Войдите в галерею. В одной нише вы увидите три статуи. Средняя, изображающая нашего родителя Лоренцо Медичи, герцога Урбинского, вращается на стержне. Дотроньтесь до копья, которое он держит в руке, и перед вами откроется подземный ход который ведет в башню, служащую нам для наблюдений. Ключом, который мы вам дали, отворите дверь этого входа, и вы очутитесь в лаборатории Руджиери. Через час я вас там буду ждать. Аджелоза? Она в верном месте. У Руджиери? У Екатерины Медичи. Она хорошо охраняется. Я вижу, что на вас повлияло хвостовство Кричтона, но положитесь на меня. Ни хитростью, ни силой не попадет он в вашу башню. Святая Мария, я так спокойна в этом отношении, что согласилась бы отдать ему молодую девушку, если бы он нашел средства пробраться в ее темницу». «И однако же он уже осмелился один раз войти туда», — с жаром отвечала Маска, — «и если бы он поймал вас на слове, расстались бы вы с этим вверенным вам залогом на основании такого пустого условия?» Екатерина улыбнулась. «Можно подумать, что ваше величество помогает замыслам вашего врага», — продолжала Маска шутливым тоном. «Не из любви». Но из чувства мести, — отвечала Екатерина тем же тоном, — Кричтон не отважится более войти в эту башню, разве только вы проведете его. Через час вы подробнее узнаете об его участи. Однако же пора окончить наше свидание, за нами наблюдают. Вас также ожидают на пиршестве. Еще один совет на прощание. Генрих продолжает свои пиры до самого позднего часа и нередко имеет обыкновение удерживать своих гостей. Если бы ему вздумалось приказать, чтобы заперли двери овального зала, то уходите через дверь, скрытую под обоями с изображением Дианы и ее нимф. «Понимаю, Ваше Величество. До свидания, сеньор». «Целую руку вашего величества», — отвечала Маска с глубоким поклоном. После этого он смешался с толпой приглашенных, которые теснились вокруг них, между тем, как Екатерина, сопровождаемая свитой Испажей и Лакеев, уже садилась в свои роскошные носилки, оставляя лувр. Безуар Примечание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 которую так хорошо обрисовывает ее анаграмма «Я очаровываю вас», была представлена в виде каллергои, а ее любовник, Карл IX, охотника Эремедона, тогда как в последней части был довольно странно изображен наш добрейший Генрих под видом Улиса, уступающего ласкам церцей.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 Глаза лакомки в Веллекье блестели при виде таких чудес. Ронцар уверял, что, глядя на эти соусы, он легко понимает, что Вителли и Гелиогабал могли истощить государство. Примечание. Вителли А.В. 12-69 годы жизни —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 О пири, данным жестоким домицианом римским патрициям, и о пири, на котором Борджия приказал отравить Зизима или Джема, сына Магомета II, за триста тысяч дукатов, обещанных ему Беязидом, братом злополучного оттаманского принца. Примечание. Атрей, мифический микенский царь.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 «Ты с этой минуты обязан пробовать все наши вина!» «Вина! Вина!» Шут Бледные и лица дам свидетельствовали о силе впечатления, произведенного этим событием и потребовалась вся любезность и все внимание кавалеров, чтобы возвратить им прежнюю веселость. Вскоре разговор оживился и снова стал разнообразнее. Каждый гость хвастался своей удалью в битвах, своим умением управлять лошадью, своим искусством в стрельбе из пистолета, своей ловкостью в поединках на кинжалах или рапирах, одним словом, своим превосходным знанием теории и практики дуэли, что неизбежно должно было привлечь внимание к предстоящей битве Кричтона. Разговор начинал принимать очень оживленный оборот, множество предположений было высказано по поводу положения и имени таинственного противника Кричтона. Дамы были чрезвычайно этим заинтригованы, и сама Эклермонда выказывала явные признаки душевной тревоги, как вдруг... Словно для удовлетворения их желаний, предмет их разговоров — черная маска — появился у входа в столовую. Генрих немедленно приказал, чтобы его впустили, затем незнакомцы провели к месту, оставленному Маргаритой Валуа, так что он очутился рядом со своим противником. Это положение не было приятно ни тому, ни другому. Но было уже поздно исправлять ошибку, и Генрих, смеясь, извинился. — Я отнюдь не имел намерения нарушать удовольствие от ужина вашего величества, — сказала Маска в ответ на извинения короля. — И не желаю заслужить порицаний от ваших храбрых дворян, позволив себе вторично оскорбить одного из них, которого я уже раз вызвал на поединок. Я не имею привычки изменять своему слову, государь, но я прошу вас извинить меня за то, что злоупотребляю вашим терпением. Я пришел сюда не ради того, чтобы принять участие в вашем празднестве. Мое посещение имеет другую причину. — Клянусь небом, мой кузен, — отвечал Генрих, смотря с изумлением на маску. Если вы пришли сюда не ради нашего празднества, то какой же счастливой случайности обязаны мы вашим присутствием? Маска бросила беспокойный взгляд по направлению Кричтона. Шотландец тотчас же встал. — Я стесняю вас, мессир, — сказал он. — Вы можете говорить с большей свободой, когда я оставлю ужин. — Нет, это... «Того не будет, клянусь Богородицей!» — скричал Генрих, вставая и очень любезно приглашая Кричтона снова занять свое место. «Если чье-либо удовольствие должно быть нарушено, то это наше. Мы к вашим услугам, кузен, хотя мы вынуждены заметить вам, что вы избрали странное время для вашей деловой аудиенции». Сказав это, король с сожалением встал и подошел к амбразуре ближайшего окна. — Шико, — тихо сказал он, проходя мимо шута, — займи на минуту наше место. Мы не обязаны ради чужих интересов упускать свои собственные. Это было бы не по-королевски. И если ты дорожишь своими ушами, то не дозволяй Кричтону обменяться ни одним словом с нашей Эклермондой. Ты понял. С шутовской важностью, очень забавлявший гостей, Шико расположился тотчас же в оставленном Генриха кресле. Первым его делом было поставить между двумя влюбленными свою погремушку, которую он, смеясь, назвал шпагой посланника, давая им понять, что они не могут разговаривать иначе, как взяв его в посредники. Вторым его делом было пригласить Ронсара спеть песню поэт с большим удовольствием ответил бы отказом но гости поддержали приглашение шико и он был вынужден дать свое согласие безумец прошептал строгим голосом кричтон который уже воспользовался отсутствием короля чтобы шепнуть несколько слов эклермонии неужели ты не воспользуешься неожиданным случаем обсудить способ ее бегства почему бы ей не бежать теперь же — Я один способен пресечь все попытки преследовать ее. — И кто же из нас оказался бы тогда дураком? — отвечал Шико. «Нет, — Нет-нет, в моей безмозглой голове зародился план, стоящий двух ваших. — Успокойтесь, достаньте под каким бы то ни было предлогом Сарбакан Виконта Жуаеза, А пока дайте законодателю Парнаса, как его называют льстецы, прочитать нам его стихи. Разве вы не видите, что он отвлекает внимание гостей и доставляет нам свободу? Примечание. Парнас — горный массив в Центральной Греции, на склоне которого находятся дельфы с храмом Аполлона. На Парнасе берет свое начало священный Кастальский источник, посвященный музам, почему Парнас наравне с Геликоном стал горой мус и символом поэтического искусства. Конец примечания — Прошу у тебя прощения, — отвечал Кричтон, — ты действительно благоразумнее меня. — Жуаес, yes — обратился он к Виконту, — одолжи мне, пожалуйста, свой сарбакан чтобы доставить письмо какой-нибудь красавице, находящейся в отдаленном зале. — Ах, ветренник! Вот он, — сказал Жуаез, — пересылаешь атлантцу со своим пажом длинную, богатую трубку, украшенную серебряной чеканкой. Ронсар в это время начал читать стихи которые, кажется, далеко уступали другим поэтическим произведениям Барда, употреблявшего на французском языке обороты из греческого и латинского. Но сетовать следовало бы на съеденный им ужин и выпитое кипрское которые, по словам его прежнего покровителя Карла IX, не благоволят музам, а также на странный размер им выбранный и на сюжет из мрачной испанской легенды, не способствующий поддержанию веселья среди гостей. За чтением стихов Франсарам шут не оставался без дела. Корча тысячу самых нелепых гримас, предназначенных для развлечения гостей, он нашел возможность пояснить Кричтану задуманный им план освобождения Эклермонды, и кавалер, пораженный, вероятно, простотой этого плана, наскоро написал одну или две строчки на обертке конфеты, которую он взял из груды сластей, и, приложив к своим губам сарбакан, Очень ловко метнул это подслащенное послание прямо на грудь тареньи Все приняли это происшествие за простую любезность, что вполне оправдывалось поведением прекрасной флорентийки, блестящие глаза и высоко вздымавшаяся грудь, которые во время чтения письма, как и поданный ею знак согласия, проявили волновавшее ее чувство. Брантом, будучи ее соседом, кашлянул очень выразительно. Ториньи покраснела до ушей, и больше об этом происшествии не было сказано ни слова. — Браво! — скричал Кричтон, взволнованный было ожидаемым успехом своего предприятия, но совершенно, наконец, успокоившийся и с увлечением присоединившийся к рукоплесканиям, раздававшимся в честь Рансара, хотя мы склонны подозревать по горячности его похвал, что он не расслышал ни слова из всей песни. «Браво!» — повторил он с великолепно разыгранным увлечением — Куплеты, которые мы сейчас слышали, достойны того, кто заслужил славу великого французского поэта, кого ожидает бессмертие самых знаменитых поэтов, кто был баловнем красавец, кто заслужил уважение мудрецов, кого удостоила своей неоценимой милости женщина, которая прекраснее всех прекрасных нимф в древности и самая восхитительная жемчужина короны Шотландии. Счастливец-поэт, удостоившийся улыбки подобной королевы. Ни Ален Шартье, на мелодичных устах которого Маргарита Шотландская запечатлела во время его сна пламенный поцелуй. не Моро, добивавшийся любви Дианы де Буатье, и августейшие Маргариты не были достойны большей зависти. Счастлив блаженный бард которому улыбаются все красавицы. Примечание. Шартье Олен, 1385-1435 годы жизни, французский писатель, поэт, секретарь Карла VII, один из первых литераторов, начавший писать на французском языке прозу. Конец примечания. «За исключением прекрасной Ториньи!» — прервал его Шико. Она одна, улыбающаяся всем строга в отношении его. Что касается меня, то я по своей глупости предпочитаю свои собственные стихи или стихи мелен де Сен-Желе, нашего французского о или же элегии моего кузена Филиппа де Порта, нашего Тибула, если уж Ронсар должен считаться нашим анакрионом. Ба! Его сонеты стоят всех эротических стихов, посвященных Ронсарам трем красавицам — Кассандре, Елене и Марии. Примечание. Сен-Желем-Мелленде, 1487-1558 годы жизни, французский поэт Аббат. Играл видную роль при дворе Генриха II, писал сонеты, мадригалы, эпиграммы. Тибул Альбий Пятидесятые-девятнадцатые годы до новой эры — римский поэт, воспевавший в своих стихах любовь. Его поэзия пронизана сентиментальной нежностью и высокими чувствами. Анакрион — греческий поэт-лирик, живший в середине шестого века до новой эры, в его стихах воспеты мирские наслаждения, любовь, пиры и тому подобное. Конец примечания «Молчи, — сказал шотландец, и, чтобы пристыдить тебя и всех подобных тебе неверующих, я попробую, если не изменит мне память, прочитать наизусть Оду, недавно написанную поэтом, к которому ты отнесся с таким неуважением, оду, достойную занять место между лучшими строфами того, кто некогда воспевал любовь и вино. Внимание! И, обращаясь в сторону поэта, прекрасное лицо которого сияло удовольствием и который в знак признательности за комплимент поэт и чувствительны к лести, приложился к своему до краев, Налитому кубку Кричтон с грацией и вдохновением Алкивиада прочитал оду. Примечание. Алкивиад родился около 450 года. Умер около 404 года до новой эры. Афинский государственный деятель и полководец, инициатор катастрофического похода на Сицилию, неоднократно переходил на сторону Спарты и обратно. Конец примечания. — Чокнемся, мой милый! — вскричал Ронсар, подымая свой кубок. Эти стихи, переданные вами, приобретают прелесть, которую я не подозревал в них. — Не забудь рифмы добрейшего Пантагрюэля, — сказал Шико. Но возвратимся теперь к королю и его собеседнику в маске и передадим их разговор, происходивший во время описанной нами сцены. «Мы вам с удовольствием поможем в похищении джелоза сказал Генрих, продолжая с незнакомцем разговор. «Но признаться ли в нашем малодушии? Мы питаем некоторые опасения». «В отношении Кричтона?» — спросила ироничным голосом Маска. «В отношении нашей матери, мой милый, мы взяли за правило». Никогда не вмешиваться в ее замыслы, если только они не приносят ущерба нашим планам. И я не вижу в настоящем случае, что есть общего между нашими интересами и вашими желаниями. Вдобавок, говоря откровенно, мы уже и без того замешаны в одном деле, которое не применит возбудить ее неудовольствие. И мы не расположены вызывать, чем бы то ни было, новые затруднения между ею и нами. Почему вы не хотите подождать до завтра? Потому что... Но я уже изложил вам причины этой поспешности. Нужно, чтобы это было сделано сегодня вечером». «Вы так же мало, как и мы, питаете доверие к Руджиере», — сказал, смеясь, король. «Я так же мало, как и ваше величество, привык идти наперекор своим наклонностям», — нетерпеливо отвечала маска. «Добыча дается в руки. Неужели же я буду стесняться пользоваться ею? Нет, клянусь святым Павлом. Но я вас задерживаю, государь. Позвольте мне удалиться». Так как вы отказываете мне в помощи, я буду действовать на свой собственный страх и риск. — Останьтесь, — сказал король, колеблясь между боязнью возбудить гнев Екатерины и желанием оказать услугу маски. — Вы говорите, что стража, окружающая отель Суассон, не впускает вас. — Это кольцо доставит вам пропуск. Возьмите его и похитьте эту девушку вместе с Руджиери, если это вам приятно. Это нас не касается. Вы избавите нас и наш добрый город Париж от этих проклятых восковых фигур. Если вы встретите нашу мать, то мы поручаем вам извинить нас перед нею. Особенно берегитесь впутать нас в это дело. «Вам нечего бояться помехи со стороны Кричтона. Он здесь в надежном месте, и мы сейчас дадим приказание, чтобы все двери Лувра были заперты до утра». «Через час эта предосторожность станет излишней», — воскликнула Маска с выражением торжества. «До истечения этого срока мой план будет приведен в исполнение». И, откланившись к Генриху, незнакомец удалился. Генрих на одну минуту обратился к Дегальду. Шико, вставший с места при удалении незнакомца, подошел к ним. «Наш шут был весьма любопытен». — Тотчас прикажи запереть все выходы Лувра, — сказал Генрих Дегальду, — чтобы ни один из приглашенных не вышел отсюда до утра, а в особенности кавалер Кричтон. дегайд поклонился. — Я хочу еще нечто приказать тебе, — продолжал король, понижая голос. — Когда я подам мой обычный знак, ты загасишь все свечи. Едва заметная улыбка скользнула по лицу льстивого Дегальда. — Ах, так вот как, — сказал про себя Шико, подходя к группе. — Здесь мы их оставляем, чтобы возвратиться к нашим возлюбленным. — Эклермонда, — говорил шотландец в ту минуту, когда уходил Шут, — доверьтесь без колебаний этому человеку. Он вас защитит, положитесь на него и ничего не бойтесь. — Я не боюсь, — кавалер Кричтон, — отвечала эклермонда В моем несчастье я имею друга, который не изменит мне, доброго Флорана Кретьена. — У вас есть еще один, который готов умереть за вас или с вами, — отвечал Кричтон. — Увидимся ли мы еще когда-нибудь? «Может быть», — сказала Эклермонда, — «но не знаю точно. Будущее — это такая пропасть, в которую я боюсь заглядывать. Если будет возможно, я покину этот дворец и этот город завтра утром. Существуют только одни узы, которые могут удержать меня, если я освобожусь от этого ужасного рабства. Что же это за узы?» Генрих Валуа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 Его черты на минуту оживились тем выражением, которое, должно быть, воодушевляло их, когда, вдохновляемый ожидающей его славой, он в своей юношеской храбростью одержал победу при Монконтуре. — Ах, — кричит он, — со вздохом сказал он по окончании пения, — времена Шателлена и Гастона де Фуа миновали.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 в этом не может быть сомнения отвечал брантом тряхнув головой и совершенно потерял сознание он так скоро пьянеет ну кажется любезный виконт ужин подходит к концу вы так думаете спросила туреньи я чувствую необъяснимое волнение господин виконт прикажите вашему пажу налить мне каплю вина как можно менее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 Генрих импровизировал Рондо, достойное той, которая его вдохновила, то есть прекрасной Эклермонды. «Превосходно!» — скричал Ронсар при последнем стихе. «Превосходно!» — повторили все в один голос. «Покойный король, Карл девятый!» Никогда не сочинял более приятных стихов, — продолжал поэт. — Конечно, никогда, — отвечал Шико, — так как, по общему мнению, стихи, спетые Карлом, были вашего сочинения, господин Ронсар. Впрочем, я этого не думаю. Посредственность преимущества королей — хороший король всегда дурной поэт. «Но вы все расхвалили импровизацию Его Величества. Теперь вы слышите нравоучение, приличное этому случаю, хотя, сознаюсь, нравоучение не в большом уважении в Луврии». И, передразнивая по возможности взгляды и голос короля, Шут спел, в свою очередь, очень забавную пародию на стихи короля, но вынужден был остановиться на первом куплете — — Довольно, даже слишком довольно, — прервал его Генрих. — Мы не желаем, чтобы твое воронье карканье нарушило наше веселое расположение духа. — Будь готов подать знак, — прибавил он тихим голосом. — А теперь, господа, так как ночь приближается, музыка снова заиграет, и вас ожидает новый маскарад Церцеи и ее нимф. «Нет, моя милая», — прибавил он страстным голосом, насильно удерживая Эклермонду, которая хотела удалиться, — «вы должны остаться со мной». При этом приглашении монарха гости встали, и каждый кавалер, взяв под руку даму, удалился из зала. Кричтон и Ториньи удалились последними. Шотландец остановившийся на минуту в дверях обменялся с шико выразительным взглядом казалось шут вполне понял его значение так как тотчас же махнул рукой делая вид что исполняет приказания короля и благовонные свечи внезапно потухли как бы по условленному заранее знаку пажи слуги придворные шуты все исчезли занавеси быстро закрылись двери заперлись и Генрих с Эклермондой остались в темноте. Все это было делом одной минуты. Король немного удивился, так как Шико подал знак ранее, чем он этого хотел. Оставшись наедине с Эклермондой, Генрих обратился к ней со словами, дышавшими страстью, стараясь в то же время завладеть ее рукой. Однако Эклермонда с криком вырвалась из его объятий и так быстро, как только позволяла ей окружавшая ее темнота, побежала по направлению к дверям. — прекрасная птичка, вы теперь не ускользнете от меня! — закричал торжествующий король, бросаясь вслед за беглянкой. С этими словами он протянул руки и в темноте схватил, что-то приняв за Эклермонду. Внезапное падение его августейшей особы, сопровождаемое шумом разлетевшихся стаканов и посуды, вывело Генриха из заблуждения, между тем как подавленный смех, который он принял за смех молодой девушки, довершил его оскорбление. Он молча поднялся и, затаив дыхание, стал внимательно прислушиваться. С минуту все было тихо. Генриху показалось тогда, что он слышит шелест легких шагов в другом конце комнаты, и он обратил в ту сторону свое внимание. Тогда послышался шум, похожий на движение портьеры, и, вслед, стук двери. «Ах, черт возьми! подтайная дверь!» «Неужели она ее нашла?» — вскричал Генрих, бросаясь в направлении шума. «Впрочем, она способна убежать от меня». Однако же тихий смех, раздавшийся с другого конца зала, который, как он думал, не мог принадлежать никому другому, кроме его возлюбленной, заставил его предположить, что она не ушла Тихонько пробираясь в ту сторону, он вскоре поймал маленькую нежную ручку, которую покрыл бесчисленными поцелуями и которая, странное дело, почти отвечала на его пожатие. Генрих блаженствовал. «Однако, как легко ошибиться!» — воскликнул влюбленный король. «Эта восхитительная темнота произвела полнейший переворот». Я был совершенно прав, приказав потушить свечи. Вы, прекрасная Эклермонда, казавшаяся несколько минут тому назад олицетворенной стыдливостью и скромностью, настоящей недотрогой, теперь так же любезны и снисходительны, как... Как кто? Как снисходительная Ториньи. — Да, государь, — прошептал в ответ тихий голос. — «Право, моя красавица!» — продолжал восхищенный монарх. «Вы так очаровательны, что мы готовы стать еретиком!» В эту минуту глухой голос произнес над его ухом следующие слова. «Отвратительный урод!» Король вздрогнул. «Мы уже говорили, что он был в высшей степени ханжа и суеверный человек». В это время его рука так сильно задрожала, что он едва мог удерживать хорошенькие пальчики, которыми завладел. — Что вы сказали? — спросил он после короткой паузы. — Я не произнесла ни единого слова, государь, — отвечала его собеседница. — Ваш голос странно изменился, — отвечал Генрих. Я едва узнаю его. Слух обманывает вас, ваше величество, отвечала дама. Обман столь реален, сказал Генрих, поскольку мне кажется, как будто я уже не раз слышал этот голос. Это доказывает, как легко ошибиться. Это правда, отвечала дама. Но, может быть, голос о котором говорит Ваше Величество, был для Вашего слуха приятнее моего? — Нисколько, — сказал Генрих. — Значит, Вы не желали бы заменять меня на другую? — робко спросила дама. — За все мое царство, — вскричал Генрих, — я не желал бы променять Вас на другую. — Та которую вы имеете в виду, нисколько на вас не походит моя прелесть. Совершенно ли вы в этом уверены, государь? — Как в моем спасении, — отвечал Генрих со страстью в голосе. — В котором ты отнюдь не уверен, — вновь проговорил над его ухом гробовой голос. — Вот опять! — Неужели вы ничего не слышали? спросил снова испуганный Генрих. Совершенно ничего, ответила дама. Что за странные у вас фантазии, государь? И в самом деле странные, отвечал дрожавший Генрих. Я начинаю думать, что дурно поступил, полюбив гугенотку. Клянусь Варфоломеевской ночью, вам необходимо изменить религию. «Это ты должен переменить свою, Генрих Валуа!» — ответил замогильный голос. «Иначе дни твои сочтены!» «Господи, прости меня, грешного!» — вскричал в ужасе король, падая на колени. «Что вас так сильно тревожит, ваше величество?» — спросила его собеседница. «Прочь, прочь! Прекрасное видение!» — вскричал Генрих «Удались!» «Оставь в покое эту добродетельную гугенотку!» — продолжал голос. «Во грехе зачала меня, мать моя!» — продолжал Генрих. «Совершенно верно!» — отвечал голос. «Если же нет, то имя Фернелиуса подверглось постыдной клевете». Фернелиус, повторил Генрих, едва понимая слова, раздававшиеся в его ушах, и вообразив в своем ужасе, что голос назвал себя тенью покойного доктора его матери. Ты, душа Фернелиуса, вышедшая из чистилища, чтобы меня терзать, продолжал Генрих. Ты угадал, торжественно отвечал голос. Я велю — Совершить ночные бдения за упокой твоей души, мой бедный Фернелиус, — продолжал король, — перестань меня преследовать, и да упокоит Господь душу твою в селениях праведных. — Этого недостаточно, — отвечал голос. — Я все сделаю, что ты прикажешь, мой добрый Фернелиус, — сказал король. — Люби своего шута, Шико, — продолжал голос. — Как моего брата, — отвечал Генрих. — Не как твоего брата, а как самого себя, — отвечал голос Фернелиуса. — Буду, буду, — скричал король. — Что надо еще делать? — Перестань попусту гоняться за добродетельной Эклермондой и возвратись к той, которую покинул. — Про которую говорите вы? — спросил озадаченный король. — Кого имеете вы в виду, уважаемый Фернелиус? Королеву Луизу? — Нет. — Ториньи! — отвечал голос. — Ториньи! — повторил Генрих с выражением отчаяния. — Назначьте любую! Из моих прежних любовниц только бы не ее. Нельзя ли иначе уладить дело? Другого выбора нет, — важно, — отвечал голос. — Ну, так я лучше... — Соглашусь, — отвечал Генрих. Подвергнуться, ах, черт возьми, выходец с того света смеется. «Это чья-нибудь шутка!» — вскричал он, совершенно успокоившись, поднявшись на ноги и хватая правой рукой находившийся вблизи него предмет. «Здесь есть изменники!» — продолжал он, услышав удаляющиеся шаги. «Это не привидение! Не Фернелиус!» «Именем неба! О чем же вы так долго говорили, ваше величество?» — спросила дама с поддельным удивлением. Сейчас узнаете. Клянусь Богом, сударыня, вы пожалеете о своих поступках, и ваш соучастник будет наказан за свою дерзость. Мы без особенного труда угадали, кто сыграл с нами эту глупую шутку. «Эй, огня! Огня!» Говоря это, он приложил к губам свисток, двери тотчас раскрылись, и прибежали слуги со свечами. Свет Упал на короля и его даму, которая, вероятно, смутившись от присутствия такого множества зрителей, закрыла лицо руками. — Поднимите голову, сударыня! — вскричал Генрих грозным голосом. — Мы не намерены щадить вашей стыдливости, можете быть в этом уверены. Весь двор узнает, какую штуку вздумали вы сыграть с вашим государем. Весь двор будет свидетелем вашего посрамления. Поднимите голову, говорю вам. Если ваше бесстыдство довело вас до подобного поступка, то оно же поможет вам вынести обращенные на вас взгляды. Недавно смеялись вы, Теперь же наша очередь смеяться. Клянусь Богом, ни за что на свете не избавим мы вас от этого возмездия. Подымите голову! Подымите голову, Эклермонда! И, отнимая силой ее руки, он открыл глазам присутствующих лицо дамы. То была Ториньи несмотря на присутствие короля придворные не могли удержаться от смеха черт возьми вскричал озадаченный Генрих. — что же стало с эклермондой в эту минуту толпа почтительно расступилась и пропустила королеву луизу девица эклермонда отдалась под мою защиту сказала она подходя к королю под вашу защиту луиза вскричал изумленный король неужели вы дадите убежище гугенотки клянусь четырьмя евангелистами уверен что вы как ревностная католичка не позволите осквернить себя присутствием еретички я уверена что, сочувствуя несчастью людей, исповедующих ни одну со мной веру, я не грешу против того, который сам, весь милосердие, отвечала скротостью Луиза. А в настоящем случае, когда чистая невинная девушка искала у меня убежище, я была бы лишена всякого человеколюбия, этой высочайшей добродетели христиан, если бы отказала ей в помощи. Я дала слово Эклермонде, что она будет в безопасности под моей защитой. Признаюсь, вы поступили благоразумно. Очень благоразумно, вскричал с иронией Генрих. И, вероятно, ваш духовник будет одного с вами мнения. Мы это увидим. Теперь же я не намерен об этом рассуждать однако есть один человек с которым не надо свести счеты где верный рыцарь девица клермонды где кричтон надеюсь что он не искал убежища под вашим крылышком и вы не давали ему вашего слова кавалер кричтон покинул лувр отвечала луиза невозможно вскричал король по моему собственному приказанию все двери заперты и однако же он ушел сказала туреньи ушел повторил генрих — С вашей помощью, сударыня! — добавил он, гневно глядя на королеву. — Нет, Генрих, — кротко отвечала Луиза, — и он не принимал никакого участия в освобождении Эклермонды. Эта девушка сама явилась просить у меня убежище. — Как же удалось ему уйти? — спросил король обращаясь к Ториньи. Ториньи взглянула на потайную дверь, делая выразительный знак. Генрих понял его. — Довольно, — сказал он. — Я все теперь понимаю. — Но где ваш соучастник? — Где привидение? — Вот он, государь! — скричал Сибло, вытаскивая Шико нога которого высовывалась из-под стола. — Вот он! — Доктор Фернелиус, — отвечал Шут с комичным выражением замешательства, — простите меня, государь. — Ты? — Фернелиус? — скричал Генрих, который, несмотря на свое неудовольствие, едва мог удержаться от смеха, смотря на гримасы Шико. — Как? — Кудалось тебе производить эти ужасные звуки, коварный негодяй! — При помощи вот этой трубки, — отвечал Шико, подавая сарбакан Виконта Жуаеза. — Вы должны сознаться, что я неплохо сыграл мою роль. — Сарбакан! — вскричал Генрих. — Отныне мы изгоняем из Лувра эти проклятые трубки! — «Только из милосердия не изгоняем и тебя вместе с ними, вероломный слуга». «Конечно! Ваше Величество не захочет осудить самого себя на изгнание», — отвечал Шут. «Государь, вы обещали достопочтенному Фернелиусу любить меня как самого себя». «Плут!» — скричал Генрих. — Нам очень хочется отправить тебя к Фернелиусу, но мы тебя милуем. — Жуаес, — прибавил он, — вступай со своими солдатами в отель Суассон, и если ты найдешь там этого негодяя Кричтона или нашу маску, арестуй их, обоих, и задержи до завтрашнего утра. Не теряй ни минуты. Сударыня, мы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 Оставим человека в маске продолжать свое подземное путешествие и попробуем в продолжение этого времени дать читателю представление о странной сцене, которая ожидала его в лаборатории астролога. Представьте себе высокую цилиндрическую комнату в башне массивной постройки. Стены ее были из потемневшего от дыма гранита, внутри находились четыре пилястры, украшенные коронами и лилиями, разбитыми зеркалами и буквами К и Г, переплетавшимися одна с другой, и окруженными бантами, девизами вдовства и августейшего звания той, по воле которой построена была эта башня. Пусть читатель представит себе на каждом участке стены, образуемом этими столбами, разнообразные талисманы, свидетельствующие о суеверии хозяев. Пусть представит себе в первую очередь человеческую фигуру со знаками рыцарского достоинства и с короной на голове, верхом на орле, с перуном в одной руке и с кипетром в другой, а также фигуру женщины с клювом ибиса, которая держит перед его глазами чарующее зеркало. Вокруг этой группы виднеются различные иероглифы и каббалистические знаки с начерченными вверху словами «Гажиэль — дух Сатурна». Следом находится другая женская фигура редкой красоты с распущенными волосами, со змеей в правой руке и ножом необыкновенной формы в левой. Вокруг этой фигуры начертаны иудейские и халдейские изречения, над головой надпись «Радемель, дух Венеры», в ногах же «Асмодель» — один из двенадцати ангелов, управляющих знаками Зодиака. Примечание. «Асмодель», точнее «Асмодей» или «Ашмедай», то есть «Искуситель», «Злой», злостолюбивый демон», упоминаемый в позднейшей еврейской литературе. В книге Товия Асмадей убивает из ревности одного за другим семерых мужей Сарры. В Талмуде он называется князем демонов, то есть сатаною, изгнавшим царя Соломона из его царства. Конец примечания. Мы должны прибавить к этому, что талисманы, которым приписывали неограничную силу и свойство облегчать приобретение мистических познаний, были вылиты из разородных металлов, расплавленных в то время, когда преобладали созвездия, под которыми родилась королева, по приказанию которой они были составлены, и что эти талисманы были скреплены кровью, человеческой и козьей. Третий участок стены был занят еще более фантастической группой предметов. Там находился алтарь из слоновой кости, перед которым лежала алая подушка, поддерживавшая огромное серебряное распятие с маленьким крестом из черного дерева. С каждой стороны находился вычеканный из бронзы сатир, опирающийся на палку и держащий на плече вазу самого чистого блестящего хрусталя, наполненную какими-то неизвестными снадобьями, предназначавшимися по всей вероятности для каких-нибудь нечестивых жертвоприношений сатане или для проведения шабаша-ведьм. Ясно было, что за старательно задернутыми складками толстого темного занавеса, покрывающего четвертый участок стены, Было скрыто что-то таинственное. Лаборатория Руджиери не была бы таковой, если бы в ней не доставало того, что на языке алхимиков носит название хранителя тайн, производителя бессмертного огня, атанора или горнила. Но эта необходимая принадлежность рабочей комнаты алхимика была здесь на лицо. Она была круглой формы, как предписывают правила алхимии, с тонкими, прикрепленными со всех сторон трубочками по бокам, с дверцами, колбой и перегонным кубом. создателем этого горна хватило святотатства написать на дверце слова из «Священного Писания». На четырехугольной филенке маленького окна было начертано какое-то загадочное изречение. В отделении этого философского атонора, где изготовлялись разные таинственные снадобья, стояла стеклянная ваза в форме тыквы с длинным горлышком, плотно закупленная и наполненная красной жидкостью, которая называлась, судя по надписи, девственным молоком. Возле этого сосуда стоял перегонный куб, погруженный в воду, с составом против таинственных болезней, приготовленным по рецептам Фламеля, Артефуса, Пантануса и Захариуса. Примечание. Фламель Николя, около 1330-1418 годов жизни. Французский ученый, алхимик. Автор многочисленных сочинений осужден за колдовство и занятия алхимией. Конец примечания. На чугунной чаше, носившей название «Ванна Святой Марии», в которой помещался куб, вырезано было мистическое изречение. На полу около горна были разбросаны всевозможные алхимические принадлежности, которыми обыкновенно бывает переполнена рабочая комната адепта этой науки: как то разнородная глина, разные металлы, купорос, винный камень, растительные масла, реторты, перегонные кубы, тигеля. Следует еще упомянуть о небольшой дощечке черного мрамора, на которой были разложены снадобья и маленькие пузырьки. Там лежала и стеклянная маска, достаточно доказывавшая, как едки и ядовиты были снадобья, и изготовляемые обитателем этой комнаты. Теперь, когда читатели познакомились с жилищем, мы представим им тех, которые в нем находились. У стола, странной и своеобразной формы, как и вся обстановка комнаты, на котором находились освещаемые красноватым огнем лампы, песочные часы и череп, в дубовом кресле с высокой спинкой, с резными эмблемами, такими же странными, как и те, которые покрывали стол, сидел старик в черной бархатной мантии с длинными рукавами, погруженный, по-видимому, в глубокомысленные вычисления по лежавшему перед ним пергаменту с мистическими знаками. По его мертвенно-бледному лицу с большим морщинистым лбом, прикрытым бархатной шапочкой, легко было узнать в нем того, кто полновластно распоряжался в этом заколдованном месте, то есть адепта астрологии колдуна Руджиерии. Рядом с магом сидела другая особа, надменные и повелительные манеры которой и гордое выражение лица сразу позволяли угадать в ней королеву-мать. Екатерина имела наружность, надолго остававшуюся в памяти видевших ее. Под широким столом стоял карлик Эльберих, который, казалось, поддерживал его своими широкими, уродливыми плечами. Красные глаза Карлика светились в темноте фосфористическим блеском, и вся его черная безобразная фигура очень походила на фигуру медведя. Он держался рукой за колеса машины, служившие для отпирания подъемной двери, очень искусно встроенной в пол башни. У ног карлика лежало какое-то существо, свернувшееся в клубок, очень похожее на мяч, обтянутый мехом, но в сущности это была маленькая кошка тибетской породы. Кудесники прежнего времени очень ценили это животное, а какой-то камушек, находящийся под его языком, обладал, по их мнению, свойством сообщать им дар пророчества и усиливать действия, приготовляемых ими чар. В ту минуту, когда мы поднимаем завесу над этой картиной, описанная нами группа сидела неподвижно и молча. Руджиери с пламенным усердием продолжал свои вычисления, за ходом которых Екатерина следила с глубоким вниманием. Карлик оставался недвижим, как статуя из черного дерева, только блеск глаз доказывал, что он жив. Вдруг пронзительный звук, похожий на треск разбиваемого стекла, пронесся в воздухе. Королева-мать подняла глаза и устремила их настоявший около нее на столике астрологический инструмент очень любопытного устройства. Эта машина, выполненная по указаниям знаменитых колдунов древности, представляла символическое изображение семи планет, которые, по словам Меркуриуса Трисмажиста, управляют миром. Эти изображения, стоившие большого труда и значительных издержек, были сделаны в период восхождения звезд из глины разных родов и из драгоценнейших камней и металлов, которые, по понятиям того времени, находились под непосредственным влиянием каждой звезды. Фигура, на которую были обращены в эту минуту взоры Екатерины, представляла собой вооруженного человека, вылитого из красной бронзы, верхом на льве из того же металла, со шпагой в правой руке и с отрубленной головой, выполненной из красного железняка, в левой На каске этой воинственной фигуры горел берилл, орудие, бывшее у него в руке. Медленно подымаясь, пришло в соприкосновение с помещенным над ним стеклянным колоколом, что и было причиной звука, о котором мы говорили. — Маска не идет! — скричала Екатерина, с унынием глядя на статую. Блистательный Юпитер утратил свое влияние. Мы находимся теперь под властью ужасного Марса, а эта планета неблагоприятна для нас. — Это правда, дочь моя, — отвечал астролог. — И посмотрите, красная планета восходит во второй круг Ария. Дай-то Бог, чтобы он пришел прежде, чем совершится это соединение. Вряд ли наши намерения увенчаются успехом. — Не говорите этого, — отвечала с уверенностью Екатерина. — Гибель Кричтона будет очень благоприятна для наших целей. — А когда же случалось, чтобы кинжал Моревера или яд не произвели своего действия? — Никогда. В тех случаях, когда удар был нанесен а питье выпито. «Дочь моя, но...» «Но что? Откуда происходит твой страх?» «Небесные созвездия предвещают этому шотландцу опасность, но не смерть», — отвечал с важностью астролог. «Хотя в его гороскопе звезда жизни сталкивается со звездой смерти, но видны другие...» «Совершенно противоположное могущественные предзнаменования Он ускользнет от нас, дочь моя!» «Ах!» — воскликнула Екатерина. «Мне кажется, что я еще вижу сияние его звезды на небе», — продолжал Руджиери. «Величественно и спокойно плывет она по небу. Орел славы окружает ее». Коварные и завистливые звезды бросают свои лучи на ее дорогу, но напрасно. Она продолжает свой путь в спокойном величии. — Неужели все это говорит твоя наука? — спросила с нетерпением Екатерина. — Мои безмолвные и непогрешимые советники сказали мне это, дочь моя, — возразил астролог. — Я только передаю их слова. — Если так то продолжай, — сказала холодно Екатерина. — Звезда обратилась в метеор, — отвечал Руджиери. Глаз не может выносить ее блеска. Далее. Я продолжаю смотреть. Небо опустело и покрылось мраком. Метеор, ослеплявший мои глаза, исчез. Звезда Кричтена закатилась навеки. А когда должно это случиться? — Прежде чем минует половина пятилетия, дочь моя. — Так долго! А что положит конец его существованию? — Знамение в пламени. Ему угрожает враждебный Сатурн. Я вижу падение Гелеша в его свинцовом круге. Шотландец погибнет от острия меча. — Если все это про Кричтона сказали тебе твои непогрешимые советники, то что говорят они тебе про твою собственную жизнь? — Желаете ли вы, дочь моя, чтобы я узнал свою участь? — Нет нужды, — отвечала королева-мать резким голосом. — Я угадаю за тебя. Твоя жизнь связана с жизнью Кричтона. — Один из вас погибнет. Если он переживет эту ночь, на утро тебя ожидает виселица. Я не протяну руки, как уже раз сделала, чтобы спасти тебя от колесования. Моя милостивейшая государыня, если тебе изменяет влияние небесных светил, то обратись за помощью Каду. Посредством могущественных чар которыми, по твоим словам, ты обязан своей волшебной науке вызове такого же демона, как находившийся при мудром Кардане, и прикажи ему умертвить твоего врага. Потому что, клянусь тебе, прежде чем ночь опустится над городом, твой прах будет рассеян по ветру на Гревской площади, если только Кричтан останется в живых на гибель моих планов. Гном «Прислуживавший мудрому Жерому Кардану», — отвечал с твердостью Руджерри, — «не имел никакой власти над жизнью людей. жиром Кардан мог предвидеть, искусно читал по звездам, но не мог противодействовать. Предсказывая вашему августейшему супругу внезапную ужасную смерть, он не знал, как устранить ее». И все его искусство было бессильно, чтобы отвратить гибельное копье Монтгомери. Примечание. Монтгомери Габриэль, 1530-1574 годы жизни, французский военачальник и придворный, капитан шотландских гвардейцев при Генрихе II, По приказу короля выступил против него на рыцарском турнире 30 июня 1559 года и случайно убил его. Впоследствии принял протестантизм и воевал во Франции на стороне гугенотов, попал в плен и был казнен. Конец примечания. Кончина знаменитого монарха была определена свыше. Точно так же, когда я, вследствие своего долгого общения с небесными светилами, открыл, что ваша славная жизнь окончится в пределах Сен-Жермен, то не мог ничего более сделать, как только определить вам предел вашего существования. И хотя ваше величество покинуло турнель и тюэллерии, И остерегаетесь посещать этот округ, все-таки ваша участь непременно свершится, несмотря на все ваши предосторожности. Я обещал вам долгую жизнь, власть, могущество, и мои предсказания сбудутся, средства к их исполнению в моих руках. Я указал вам, как вы можете поддержать свое влияние, усилить свою власть, обеспечить себе долгую жизнь». Если я погибну, ваша слава, ваше могущество, ваше влияние на короля, ваша власть ускользнут от вас и обратятся в прах, как кусок дерева, источенного червями. Отдайте меня в руки моих врагов, и можете быть уверены, что не пройдет и недели, как Луиза Вадимонская приобретет безграничную власть над сердцем своего супруга. Жуаез станет всемогущим, Лига будет уничтожена, Гиз и его приверженцы, которые косвенно помогают вашим намерениям, будут раздавлены, Генрих Наварский и Гугеноты снова начнут властвовать в Париже, и, ваше величество, останется одна, без единомышленников, и, может быть, будет изгнана вместе с сыном, герцогом Алансонским». Эти последствия, которые я предвижу, могут быть устранены моим искусством. И когда мой прах убелит мостовую Гребской площади, когда ваши враги возрадуются вашему падению, то вы вспомните мои предостережения. Гневное восклицание вырвалось у Екатерины, но она не прерывала астролога. Руджиери обрезший былую уверенность, продолжал. «Легко вызвать духа тьмы тому, кто обладает таким сокровищем, как иероглифы Николая Фламеля, кому известны, подобно мудрому иудею Мекубалу, имена ангелов тьмы, о которых говорит священное Писание, которые может отыскать в писаниях древних халдейских мудрецов средства вызывать гения в солнце и луны, «Кто понимает знаки и печати духов» — рукопись «Малашима», которую волхвы Востока называют «переправа через реку» — и «Нотариакон» — каббалистов. Но, подобно тому, как при разложении, производимом посредством атенора из ртути, химик подвергает себя опасности, если преждевременно извлечет некоторые необыкновенные цвета, так и вызывание духов — Сделанное без надлежащей подготовки может вместо помощи принести смерть. При всем том, если вашему величеству угодно, я сделаю приготовление для вызова духа согласно наставлениям Аполлониуса, Трифониуса, Альберта и Раймонда Люлля, употребляя знаки, указанные мудрым Порфириусом в его таинственном трактате. Мы не желаем подобного доказательства твоего искусства, — холодно отвечала Екатерина, — выбери более подходящее время для твоих совещаний с силами ада. Мы не желаем подобными нечестивыми отношениями подвергать опасности спасения нашей души. Но если у тебя есть в самом деле подвластный тебе дух, то ему следовало бы старательнее охранять тебя против врага. Не надо было допускать сюда Кричтона. Кричтон вошел сюда, употребив хитрость, милостивейшая государня. Я в то время был занят перевязкой раны джелоза, а Эльберих в первый раз в жизни оказался недостаточно бдительным. Шотландец завладел статуэткой и пергаментом, прежде чем я мог помешать ему или уничтожить его. И благодаря своим познаниям в шрифте этого пергамента он владеет тайной всех наших интриг с Гизами и с Бурбоном, наших отношений с его святейшеством, и, что всего важнее, знает о сокровенной цели нашего поручения в Монтуе. Да, Ваше Величество, и ему известно, что маска участвует в нашем заговоре, Что она уполномочна помогать нашему сыну, герцогу Алансонскому, при его вступлении на престол, принадлежащий его брату Генриху? «Ты все это написал в том злополучном документе?» «Бесполезно стараться скрыть перед Вашим Величеством мое неблагоразумие. И поэтому он знает имя и звание этой маски?» «Без сомнения». «А наше имя?» Обрати внимание на мои слова, Руджиери, и отвечай прямо. Мы спрашиваем, упоминается ли наше имя рядом с именем нашего сына, герцога Алансонского, в заговоре против Генриха? «Нет, Ваше Величество», — отвечал с уверенностью Руджиери. «Ты уверен в этом?» «Как в своем собственном существовании». Козимо Руджиери, ты сам произнес свой приговор. — Как так, сударыня? — Королю нужна жертва, и мы по необходимости должны уступить. Завтра утром начнется суд. — И, Ваше Величество, отдаст меня суду? — Если Генрих этого потребует, я не смогу сопротивляться. «Обдумали ли вы последствия подобного решения, Ваше Величество?» — отвечал Руджиери с угрожающей дерзостью. «Последствия? Пытка может вырвать у меня признание. Кто поверит твоему обвинению, тем более против нас, если не существует письменных доказательств?» «Горькая усмешка». Мелькнула на морщинистом желтом лице Руджиери. Но если существуют письменные доказательства, если я могу представить ваши собственные депеши, вами подписанные и скрепленные вашей собственной печатью... Что? Если я могу предъявить ваши собственные признания в отравлении двух ваших сыновей и в составлении заговора против третьего, какой оборот примет мое обвинение, ваше величество? Разве ты не уничтожил наши письма, спросила Екатерина, дрожа от ярости. Но нет. Это неправда. Ты издеваешься над нами. — Смотрите! — воскликнул Руджиери, вынимая из-под камзола пакет. — Изменник! — вскричала Екатерина. — Ты сохранил эти письма для того, чтобы предать меня? — Нет, государыня, — отвечал Руджиери, — но для того, чтобы защитить себя. — Я верно служил вашему величеству. Я не выдал ни одной тайны, которую вы мне доверили, и палач может разорвать меня на части, прежде чем я произнесу хоть одно оскорбительное слово против вас. Выдавайте меня судьям Генриха, предайте меня суду над еретиками и не бойтесь ничего. Вот ваши бумаги. Я вижу, что неверно судила о тебе Руджиери пока я буду иметь хоть малейшую власть никто не тронет волоса с твоей головы я снова нашел вас благородную и великодушную повелительницу встречачал хитрый астролог почтительно целуя руку протянутую ему екатериной брось в огонь этот пакет мой преданный слуга сказала екатерина Он может попасть в другие, менее честные руки. — Прежде чем это сделать, не угодно ли будет вашему величеству просмотреть эти бумаги? — отвечал Руджиери. — Между ними есть некоторые, которые вы, вероятно, не пожелаете уничтожить. — Я не думаю, чтобы встретились такие, которые я бы желала. «Сохранить», — отвечала в раздумье Екатерина. «Если ты знаешь какие-нибудь, которые мы позабыли, то скажи». Среди прочих бумаг этот пакет содержит доказательства происхождения Эклермонды, которые могут пригодиться, если вашему величеству вздумается когда-нибудь восстановить этот род или воспользоваться ею в борьбе против протестантской партии. «Очень кстати», — сказала Екатерина, — «дайте мне их. Эти доказательства необходимы именно сейчас. Надо показать их Генриху». «Я должна открыть ему тайну рождения этой девушки. Я заметила сегодня ночью, что он бросал на нее страстные взгляды, но никак не ожидала, что желание...» возбужденные в нем твоими чарами, примут такое направление. Я должна предостеречь его от дальнейших преследований этой девушки. — Да поможет вам, Ариман, не опоздать с вашими действиями, ваше величество, — сказал Руджиери. Его величество сильно влюбился. Кроме того, налицо соперничество, подстрекающее его страсть. — Соперник! — вскричала королева-мать. — Кто осмеливается иметь виды на мою воспитанницу? — Тот, кто ни перед чем не останавливается. — Ты, конечно, говоришь о Кричтане. Я слышал достоверное сведение от его величества короля, что Эклермонда любит этого проклятого шотландца, — отвечал Руджиери. — Дерзновенный, — скричала Екатерина, — я бы должна была догадаться об этом по порыву бешеной ревности Маргариты, в котором она, к моему крайнему недоумению, выкрикивала имя Эклермонды. Вероятно, король привел в исполнение свой замысел возбудить подозрение королевы Наварской, — отвечал астролог. Таково было его намерение. — Нет никакого сомнения, он сделал это, — подтвердила Екатерина. И если ревность Маргариты не иссякнет, то нечего бояться Кричтона. В этом отношении мы спокойны. Твой яд в ее руках «У Маргариты!» — скричал испуганный Руджиери. «Она дала торжественное обещание, которое не посмеет нарушить. Будь спокоен, Кричтон не будет нам более мешать». «Женщины нерешительны», — проговорил Руджиери. «Из всех женщин, которых я встречал, вы одна, Ваше Величество, непоколебимы в ваших решениях. В эту минуту в стене комнаты послышался звук ключа, поворачивающегося в замке. — Вот он! — радостно вскричала Екатерина. — Все пойдет хорошо. В эту минуту дверь, так хорошо скрытая в каменной стене башни, отворилась, и перед ними очутился человек в маске. Огромная собака шла за ним по пятам. Заклинание Королева и вновь вошедший любезно раскланялись но карлик и его подруга кошачьей породы обнаружили недвусмысленные признаки неудовольствия вторжения друида